Глава 1. Пой, о Муза, путешествие героя и миссия героини. Я не хочу менять одну иерархию, чтобы установить другую. Интереснее понять, как вообще возникает интеллектуальное господство. Как знание проходит путь от нашествия и завоевания к откровению и личному выбору. Тони Моррисон. Игра в темноте. Нет героев в действии. Есть герои самоотречения и страдания. Альберт Швейцер. Жизнь и мысли. Идея книги о тысяче и одном лице героини рискует показаться не столько ответом на тысячеликого героя 1949 г. Джозефа Кэмпбла, сколько попыткой его перещеголять. Однако её героиня ни в одном из своих обличий не сколько не соперничает с тысячей героев Кэмпбла. Тысяча и один в арабской культуре обозначает некое большое число, притом эта добавочная единица, выходящая за пределы тысячи, символизирует стремление к бесконечности. Эта цифра в названии моей книги указывает на неограниченные возможности, а также на грандиозный диапазон проявлений героизма. С одной стороны, герои и героини изящно ускользают от любых попыток загнать их в рамки определений и классификации — А с другой мне было не просто удержаться от соблазна ограничить своей героинь моделью, которая оказалась бы всего лишь подобием архетипа Кэмпбелла с его 12 этапами путешествия героя. И критики, и последователи всегда рискуют повторить и укрепить те модели, которые собирались развенчивать. Но, как подчёркивает сам Кэмпбелл, герои всё время удивляют нас своей буйной непредсказуемостью и раздражающим игнорированием законов нормы правил. Не говоря уж об откровенно гротескных примерах героического поведения. Вождь народа Винныбага по имени Вадюнкага ест собственные внутренности. Греческий воин Ахиллес оскверняет тело Гектора, потащив его за своей колесницей вокруг Трои. Ирландский Кухулин подвержен припадкам ярости, которые превращают его в злобное чудовище. Некоторые герои ведут себя Как раз бойники с большой дороги, но это не мешает им становиться нашими культурными ролевыми моделями. И мы продолжаем чтить их за храбрость, отвагу и мудрость. Они возвращаются после битв или одиночных странствий, покрытые славой. Они покоряют нас и во времена нашей юности, и в зрелые годы, и мы не перестаём восхищаться ими, воспевать их странствия и поиски, если пользоваться терминами кемпбла, закрывая глаза на их изъяны. Будь они трагическими или комическими. Джозеф Кэмпбелл постарался рассказать на удивление постоянную историю о героях. Надо воздать ему должное, он широко расставил сети, охватив самые разные уголки наших символических миров, от преданий коренных американцев до мифов древних греков. И не побоялся по-новому взглянуть на религиозные традиции Востока и Запада. Его главной целью было определить характерные черты героического архетипа и обозначить маршрут путешествия героя, который начинается, как правило, в очень скромном обиталище и, пройдя через захватывающие приключения, заканчивается триумфальным возвращением домой с целительным эликсиром. Непоколебимая уверенность Кэмп была в том, что именно такой путь проходят все герои, внушая трепет Сравниться с ней по стойкости может разве что его убеждённость в том, что женщинам в его пантеоне героев не место. На образном языке мифологии, утверждает Кэмпбелл, женщины представляют собой всеобщность того, что может быть познано. Он интуитивно верно чувствует, что мифологическое мировоззрение связывает женщину с сознанием, зачастую в скрытой форме. Герой же, добавляет он с некоторым лукавством, это тот, кто приходит, дабы познать. Иными словами, у женщины нет необходимости покидать дом. Она образец всех образцов красоты и ответ на все желания. Как мать, сестра, возлюбленная, невеста, она сулящая блаженство цель поиска в героя. И чтобы максимально доходчиво донести мысль, что женщина особенно хороша тогда, когда она безжизненна и неподвижна, Кэмпбелл возводит в ранг самой прекрасной из всех героинь спящую красавицу. Она воплощение обещания совершенства. Почему Кэмпбелл начинает тысячеликого героя со сказки? С истории о непокорной королевне. Анализ короля лягушонка, которым открывается сборник "Детские и семейные сказки братьев Гримм" 1812 год, занимает значительную часть первой главы книги Кэмпбелла. И как же называется эта глава? Исход. Так Кэмпбелл обозначает первые шаги в путешествии героя. Кэмп Бел пересказывает сказку братьев Гримм о королевне, которая, уронив свой золотой мячик в бездонный колодец, вынуждена заключить сделку с лягушонком. Он готов вернуть ей игрушку в обмен на выполнение некоторых требований, подразумевающих общение с ним как с близким другом. Стоит героине допустить лишь один маленький промах, не поймать подброшенный в воздух мячик, Как перед ней разверзается целая вселенная, готовая привести её через приключение, трансформацию и искупление. В данном случае оба героя, и жалкий лягушонок, и гордая королева, становятся действующими лицами золотого мифа о перерождении. Если путь героя заключён в нарратив о путешествии, который позволяет бесстрашному искателю приключений изведать большой мир, то миссия героини представляет собой нечто совсем иное. Вернёмся к королю Лягушонку. Заколдованное земноводное проходит путь трансформации, и Кэмпбле интересует именно эта составляющая сказки. Но что же делает королева? Она ни разу не выходит за пределы собственного дома, но в кульминационный момент швыряет сексуально притязающего на него лягушонка об стену, и шмяк, он превращается в прекрасного принца. Внезапно мы осознаём, что героиня не так уж проста. Она способна на неожиданные проявления своеволия и протеста. Однако Кэмп была эта деталь не интересует. Всё своё внимание он сосредотачивает на контрасте между сказочными девицами, которые могут стремиться лишь к тому, чтобы переступить порог между детством и взрослой жизнью, и реальными героями, способными в борьбе увенчать себя славой и обрести некие трансцендентные смыслы. Но меня гораздо больше волнует акт неповиновения со стороны принцессы и избавление, которое он влечёт за собой. Кстати, именно эта часть сказки вызвала наибольшее недовольство у моих студентов. Как это? А где же поцелуй, который должен был разрушить заклятие? Они представляли себе эту историю совсем иначе. Кэмпбелл признаёт, что героини, которые отправляются в путешествия и проходят трудные испытания, всё-таки существуют. Он упоминает сюжеты о Психее, но тут же отмахивается от него, утверждая, что в нём всего лишь главные роли поменялись местами. По его мнению, такой расклад исключение из правил. Однако, если взглянуть подробнее на латинское прозаическое изложение мифа о Купидоне и Психее, сделанное во 2 веке Апулеем из Мадавры, ныне Мдауруш в Алжире, мы увидим, что женщина отправляется в путь Вовсе не по тем причинам, которые толкают на поиски приключений героя-мужчина. Сихея демонстрирует все те черты, которые присущи героическому поведению женских персонажей в мифах: любопытство, внимание к окружающим и упорство. Она отправляется спасать Купидона, потому что, поддавшись любопытству, увидела своего супруга, который прокрадывался к ней в постель под покровом ночи. Слухи утверждали, что он чудовище. Чтобы вернуть мужа, она должна выполнить ряд невыполнимых задач. Перебрать огромную гору зерна состричь шерсть с бешенных овец, набрать воды из источника, питающего реки Стикс и Коцит. В конце, выполняя задание, показывающее её не безразличие к окружающим, она вновь идёт на поводу своего любопытства, так же как Пандора, Ева и множество других жадных до знания героинь. Знаменитое исследование Кэмп было сосредоточено на путешествии героя, которое, как подчёркивает автор, ставит перед тем высокие цели и требует отваги и упорства, силы и ловкости. Если первые два качества у героинь тоже присутствуют в избытке, то в последних двух пунктах у мужчин явное преимущество, поскольку женщин обычно изображают как лишённых мускульной мощи и физической снаровки героя. Несколько месяцев я была убеждена, что название этой аудиокниги будет нечто вроде странствия героя и испытания героини. Героини, которых держат в четырёх стенах, берут в плен, изгоняют из дома или заточают в темницы, постоянно оказываются ограничены в своих возможностях. И для них вся история превращается скорее в испытание, чем в путешествие. Но в таком гендерном разделении героизма на действие с одной стороны и страдание с другой, есть что-то неправильное. Неужели все женщины прошлого были обречены просто молчать и покорно нести своё бремя? А как же такие герои, как Ахиллес, Тесей, Геракл, Разве им не приходилось получать раны и терпеть боль, и разве вся их жизнь не была одним сплошным испытанием? Как раз в это время я наткнулась на румынскую сказку Заколдованный кабан, вариант Купидоны и Психеи Апулея. В ней, как и во всех других вариациях этого сюжета, который я прочитала позже, героиня-принцесса совершает одну и ту же ошибку: пытается разрушить заклятие, из-за которого её супруг превращается днём в животное. Когда она терпит неудачу, мужу приходится ее покинуть. «И увидишь ты теперь меня только», — говорит он ей, — «если износишь три пары железных башмаков, да сотрешь стальной посох, пока будешь искать меня по свету». Она отправляется в долгий путь и идет вперед, пока ее последняя пара башмаков не разваливается и посох не стирается. Недаром Келли Линк в своем рассказе по мотивам «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсона говорит... Девочки, вы никогда не задумывались, что чтение сказок может плохо сказаться на состоянии ног? Один последний акт самопожертвования, и будущая принцесса воссоединяется с мужем в его человеческом обличии. Изношенные железные башмаки фигурируют во многих сказках. Этот сильный образ служит напоминанием о том, что ради своей цели героине тоже готово на многое. Хоть взбираться по стеклянным горам, хоть пересекать ледяные пустоши. Более того, мотивирует их на такое трудное путешествие альтруистический порыв. Отправляясь в путь, героиня выполняет свою миссию полная решимости добиться для себя счастливого финала, но при этом главная её цель спасти своего возлюбленного и избавить его от злых чар, а не просто воссоединиться с ним. Героини сказок, сюжет которых фольклористы относят к типу поиск потерянного мужа, редко стремятся обрести силу или власть. Однако они принимают вызов от тех, чья сила намного превосходит их собственную. Шьют рубашки из звезда цвета, готовят и убирают для мачех, ведьм и гномов, а еще заводят дружбу с существами, которые вскоре оказывают им помощь — лисами и голубями, золотоглазыми рыбами, муравьями и пчелами. Героини тоже преисполнены духа борьбы, но цели их миссий, а ими оказывается, как правило, не лавровый, а брачный венец — меркнут по сравнению с блеском той славы и доблести, которые венчает себе герой. Тем не менее, бунтарка и причина её бунта зачастую находятся прямо у нас под носом, просто они всегда там, где мы привыкли искать героические деяния. Работая над этой аудиокнигой, я начала постепенно осознавать, что героини обычно выполняют социальную миссию: пытаются кого-то спасти, что-то восстановить или исправить при помощи своего единственного оружия слов. Героина против всегда вооружены и готовы к битве. Они отправляются в странствия с гораздо более высокой целью, нежели просто вернуться домой. Стремясь снискать славу в бою, как правило, на войне или в поединках, они в первую очередь хотят обрести бессмертие. Проще говоря, они увековечивают себя путём самовозвеличения и самомифологизации. Нет ничего удивительного в том, что когда нас просят привести примеры героев, мы тут же вспоминаем имена мужчин и богов. А припомнить женские имена, оказывается, несколько труднее. Слова и деяния. Что есть герой? Этот вопрос встаёт перед нами снова и снова. Он занимает нас со школьной скамьи. Мы возвращаемся к нему каждый раз, когда требуется определить наши культурные ценности и идеалы, проиллюстрировав их примерами выдающихся фигур прошлого. Многосветлого Ахиллеса, хитроумного Одиссея, дерзкого Ананси или необузданного Суню Куна. Наш коллективный архив сюжетов, полный историй, мифов, притч, легенд и много чего еще, содержит множество образцов героического поведения, к которым мы обращаемся в поисках примеров для подражания. Научное сообщество предлагает нам бесконечное количество определений героя, Помню, как студенткой я усердно записывала в тетрадь характеристики героев на подобии Геракла, чьё величие было связано не столько с благими поступками, сколько с так называемой преображающей энергией божественной искры. Один из учёных, знатоков героического, описывал деяния подобных героев как пугающую комбинацию милосердия и преступности, невероятных приключений и позорных предательств, триумфальных побед над врагами и безжалостного истребления невинных. На фразе про истребление невинных я слегка зависла, но очнувшись, продолжила свой конспект. С упорством прилежного ученика мы задаём себе этот же вопрос: что есть герой, когда читаем газетные заголовки и слышим истории о тех, чьи поступки достойны одобрения, восхищения и уважения? Нью-йоркский пожарный вынесmit сестру из горящего здания. Смотритель парка помог спуститься с горы изнурённому туристу, заплутавшему на коварном маршруте. Мужчина вытащил водителя из машины после взрыва бензобака. Я надёргивала эти заголовки из новостей, но могла бы и просто написать Салли, и многие вспомнили бы пилота Чесли Саленбергера, который прославился успешной вынужденной посадкой пассажирского лайнера на Гудзон в январе 2009 года после того, как попавшие в турбины птицы вывели из строя оба двигателя и спас жизни всех 150 пассажиров рейса. Мы видим в героях не только ролевые модели, но и своих защитников. Их надёжность действует на нас успокаивающе, вселяет уверенность, что благодаря их добрым деяниям наш мир может стать менее хрупким и более безопасным, более милосердным. Эти сильные, бесстрашные мужчины делают его лучше. Наше слово "герой" происходит от греческого слова. В печатном тексте на английском языке оно было впервые использовано в 1522 году. Оксфордский словарь английского языка, авторитетнейший источник по словоупотреблению, предлагает несколько определений, первое из которых гласит: "Мужчина, в некоторых случаях женщина, со сверхчеловеческой силой, отвагой или особым дарованием, любимец богов". Примерно 60 лет спустя в одном из церковных документов впервые появилась и героиня. А в 1609 году британский драматург Бен Джонсон уже использует это слово в отношении женщин с непобедимой и несокрушимой силой духа. Оксфордский словарь английского языка определяет героиню так. Женщина, совершившая отважный или благородный поступок. Женщина, заслужившая восхищение и признание своими выдающимися качествами или достижениями. Невозможно вообразить, чтобы где-нибудь в этом определении появилась вставка "в некоторых случаях мужчина". Герои это сверхлюди, а героини женщины, заслужившие восхищение и признание. Эти определения наводят на мысль, что, возможно, было бы разумно отказаться от термина героиня и сделать героя гендерно нейтральным термином для всех. А, возможно, и нет. Как показывает эта аудиокнига, между героями и героинями есть существенные различия. И те качества, которыми они должны обладать, со временем меняются. Герои и героини выработали разные стратегии того, как добиться признания. Одни в большинстве случаев делают ставку на свою невероятную ударную силу, а другие, в соответствии со стереотипом, действуют тихо и скрытно, но при этом умудряются находить творческие, глубоко вдохновляющие решения. В настоящее время наше представление о гендере вероятно будет расширено за счёт включения небинарных, гендерно-флюидных индивидов. Однако это обстоятельство делает ещё более важным понимание тех культурных сценариев поведения и жёстких бинарных кодов, которые содержатся в мифах, легендах и сказках прошлого. В книге герои Впервые опубликованная в 2018 году, актёр и писатель Стивен Фрай пересказывает истории из времён, которые он называет веком героев. Под этим термином он подразумевает античность. Он уточняет, что будет описывать тех мужчин и женщин, кто берёт собственную судьбу в свои руки, отвагой, хитростью, дерзостью, прытью и силой совершает поражающие воображение подвиги изгоняет ужасных чудищ и порождает великие культуры и династии меняющие мир. Он мог бы написать в некоторых случаях женщин в скобках, поскольку в большинстве его историй фигурируют мужчины и боги мужского пола. Читая книгу Фрея, я невольно задумалась, чем же занимались женщины, пока мужчины воевали с чудовищами? Из-за этого постоянного упора на победу, одержанную грубой силой, у меня в голове вдруг что-то щелкнуло, и я задалась вопросом, нет ли в наших мифах и преданиях каких-либо других форм героизма? Я хочу обратить особое внимание на фразу Стивена Фрая «поражающее воображение подвиги», поскольку женщины очень долго были исключены из сферы публичных действий, и сидели дома, пока мужчины ходили на войну и на работу, туда, где у них была возможность совершать отважные деяния, которые будут позже увековечены в нашем коллективном наследии. Философ Ханна Аарендт, немка еврейского происхождения, пишет о том, что деяния, такие хрупкие и преходящие, забываются особенно быстро, поскольку существуют лишь в момент их совершения. Однако, благодаря историям, деяния сохраняются в культурной памяти и становятся источником вдохновения для будущих поколений, примером, которому мы должны следовать. Дань памяти отдаётся до тех пор, пока эта память сохраняется. Именно поэтому греки так ценили поэзию и историю, которые даровали героям бессмертие и берегли героические деяния от забвения. В конце концов, только благодаря Гомеру мы до сих пор помним имена Ахиллеса, Гектора и Патрокла. Словах и деяния. Связь между говорением и действием, о которой пишет Тарент, наталкивает на определённые размышления. Ведь героев всех искупительным призванием помнят в первую очередь благодаря поражающим воображение подвигам, а не великим речам. Кажется, что красноречию у героев играют куда меньшую роль, чем эпичные деяния. Но возможно, тогда существует гендерное разделение героического труда, при котором мужчины обретают славу и остаются в памяти народа за счёт того, что они делают, а женщины за счёт того, что они говорят, рассказывают или сообщают. Объединение слов и деяний парадоксальным образом привлекает наше внимание к тому, что говорение и действие, как аспекты героического поведения, странным образом отделены друг от друга. Всё действие выпадает героям и героиням, зачастую остаются одни только слова, причём произносимые не публично, а в интимной домашней обстановке. Кто может проиллюстрировать магию слов и то, как женщины используют их силу, лучше, чем Шахерезада, героиня "Тысячи и одной ночи", сборника сказок разного происхождения: арабских, персидских, индийских, турецких и многих других, составленного в золотой век ислама? Эта книга, которую также иногда называют Арабские ночи, спустя много столетий была переведена на английский язык. Первое её англоязычное издание появилось в 1706 году. Я ещё не раз вернусь к Шахерезаде в последующих рассуждениях, но сейчас я хотела бы остановиться на героическом обещании, которое она даёт своей сестре Дуньязаде. Шахрозада вызывается стать новой женой тирана Шахрияра, который был так разгневан неверностью своей бывшей супруги, что убил её, а заодно и всю её развратную свиту. Добей заглушить, постигшая его унижение, Шахрияр придумывает невероятный по своей жестокости план: каждый день брать себе новую жену, а потом на следующее утро ритуально её обезглавливать. Но у Шахрозады имеется план спасения. Она говорит своей сообщнице сестре, что начнёт рассказывать историю, что-то о том, в чём будет соизволение Аллаха на наше освобождение, и царю придётся отказаться от своей затеи. Слова её оружие, и она собирается сплести их в такое количество историй, их потребуется 1001, в данном случае вполне конкретное, а не абстрактно бесконечное число, которое позволит ей избежать смерти и трансформировать окружающую её культуру. Шахриар действительно попадается на эту удочку, прекращает творить насилие, делает Шахразаду своей царицей, и они живут долго и счастливо с тремя сыновьями, рождёнными от их ночных свиданий. Шахразада, будучи одновременно плодовитой исказительницей и фертильной партнёршей, переиначивает этот мир и открывает в нём возможность для искупления, трансформации, восстановления нормального течения жизни и здоровой преемственности. Шех-Разада переносит в пространство спальни искусство сказительства и использует его, чтобы покорить царя. Она убеждает его, что казни не усмирят его гнев и не утолят его жажду мести. Сегодня женщины тоже прибегают к сказительству, но иначе. Они не пытаются увлекать и воспитывать слушателей повествованиями о вымышленных событиях, а рассказывают реальные истории своей жизни, весьма убедительно перечисляя принесённые ими обиды и издевательства. Как показали новостные заголовки последних лет и движения «Ми-Ту», «Истории» — это мощное оружие для борьбы с разными формами социальной несправедливости и средства для исправления тех видов злоупотреблений, которые стремилась устранить Шахразада. Невозможно отрицать, что нарратив свидетельского показания обладает огромной силой, способной уличить, обвинить и осудить человека на суде общественного мнения — И эта внесудебная инстанция может сработать весьма впечатляющим образом, подвергнув виновного наказанию более суровому, чем предусматривает законодательство государства. Подобные свидетельства, рассказывая о пережитом, где раскрывается совершённое зло и нанесённый ущерб, приобрели в последнее время беспрецедентно большой вес и имеют тот же характер социальной миссии, который некогда побудил Шахразаду рискнуть собственной головой, чтобы спасти жизни других женщин. Героини сказок постоянно использовали эту стратегию в своих изобличительных рассказах, которые встречаются не только в англосаксонском и европейском фольклоре, но и в устной традиции всего мира. Речь о тех самых бабкинных сказках, которые были дискредитированы и списаны в утиль как недостойные внимания небылицы. Когда Джозефа Кэмп была спросили, в чём суть героического странствия женщины, можно ли считать его таким же, как у мужчины? Он не надолго задумался. Все великие мифологии и большинство мифологических сказаний мира представлены с мужской точки зрения, признал он. Взявшись писать тысячеликого героя, он хотел включить туда и женщин-героев, но обнаружил, что искать их надо в волшебных сказках. Женщины рассказывали их детям, и потому, как вы сами понимаете, точка зрения здесь совсем иная. В сказках мы не только видим мир глазами женщин, но и слышим женские голоса. Их не было слышно в мифах, которые сочиняли и исполняли поэты-сказители, но они отчетливо звучали в историях, которые женщины рассказывали не только детям, но и всем тем, с кем вместе шили, пряли, готовили еду, стирали одежду и занимались прочей работой, которая традиционно считалась женской. Сказки часто указывают на силу, заключенную в словах и историях. Язык может довести до беды, но может и спасти от страшной участи. В британской сказке Мистер Фокс, девушка по имени Леди Мэри, использует изобиличительную силу нарратива и рассказывает историю для того, чтобы раскрыть в ней правду. В эту сказку встроен поучительный пример того, как история может послужить инструментом восстановления социальной справедливости. Мистер Фокс, богатый и красивый мужчина, сватается к Леди Мэри. Эта решает посетить до свадьбы замок жениха и посмотреть, как он живёт. Замок мистера Фокса с его высокими стенами и глубоким рвом кажется неприступным, но леди Мэри, будучи храброй девушкой, проникает в него и осматривает покои. Над одной дверью написано: Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай, а не то узнаешь горе непочатый край. В леди Мэри, конечно, дерзает и узнаёт непочатый край горя, обнаружив в замке кровавую комнату. И что же она увидела? Скелеты и залитые кровью мёртвые тела прекрасных девушек. Когда в замок возвращается мистер Фокс, который тащит за собой прекрасную девушку, леди Мэри прячется за винной бочкой и становится свидетельницей того, как мистер Фокс, отрубая девушке кисть руки с бриллиантовым перстнем на пальце, отлетевшая рука падает леди Мэри на колени и становится тем доказательством, которое необходимо ей, чтобы выдвинуть обвинение против своего жениха, в одночасье превратившегося из партнёра во врага. Вот как заканчивается одна из версий этой сказки. А надо сказать, что брачный договор леди Мэри и мистер Фокс должны были подписать на другой день. Вот собрались все домочадцы за праздничным столом. Мистера Фокса усадили против леди Мэри. Он взглянул на неё и промолвил: «Как вы сегодня бледны, дорогая моя!» «Я плохо спала эту ночь», — ответила она. «Меня мучили страшные сны». «Плохие сны к добру», — сказал мистер Фокс. «Расскажите нам, что вам снилось. Мы будем слушать ваш дивный голос и не заметим, как пробьет час нашего счастья». «Мне снилось», — начала леди Мэри, «будто я вчера утром отправилась в ваш замок. Я нашла его в лесу, за высокими стенами и глубоким рвом». На воротах замка было написано: Дерзай, дерзай. Но ведь это не так, да и не было так, перебил её мистер Фокс. Я подошла к двери и прочла на ней: Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай. Но ведь это не так, да и не было так, опять перебил её мистер Фокс. Я поднялась по лестнице на галерею. В конце галереи была дверь, а на ней надпись: Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай. А не то узнаешь горе непочатый край. «Но ведь это не так, да и не было так», — проговорил мистер Фокс. «А потом... потом я открыла дверь и увидела комнату, где лежали скелеты и окровавленные тела каких-то несчастных женщин». «Но ведь это не так, да и не было так, и не дай Господь, чтобы было так», — сказал мистер Фокс. «И еще мне снилось, будто я бросилась бежать по галереи и только успела добежать до лестницы, как увидела вас, мистер Фокс. Вы тащили через двор какую-то бедную девушку» молодую, нарядную и прекрасную». «Но ведь это не так, да и не было так, и не дай Господь, чтобы было так», — возразил мистер Фокс. «Я бросилась вниз и только успела спрятаться за бочкой, как вы, мистер Фокс, вошли в зал, волоча девушку за руку. Вы прошли мимо меня, и мне показалось, будто вы старались снять с ее руки бриллиантовый перстень. А когда вам это не удалось, мистер Фокс, Мне приснилось, будто вы подняли меч и отрубили бедной девушке руку, чтобы завладеть её перстнем. Но ведь это не так, да и не было так. И не дай Господь, чтобы было так, закричал мистер Фокс и вскочил с места, кажется, собираясь ещё что-то добавить. Тут леди Мэри выхватила из-под плаща отрубленную руку, протянула её мистеру Фоксу и сказала: "Нет, это так, и было так. Вот рука, вот перстень. Ну что?" Не так? Тогда братя Леди Мэри и все гости обнажили свои мечи и изрубили мистера Фокса на куски. Предъявив доказательства Леди Мэри без труда убеждает своих родных и друзей покарать злодея. Безобидная форма рассказа о сне, атмосфера праздника и благосклонные слушатели позволяют ей говорить открыто, не сомневаясь, что её спасут и избавят от страшной доли представив истину в виде сна, то есть чего-то нереального, не воспринимающегося как факт. Леди Мэри находит в себе смелость рассказать о ужасах, которые творятся в замке мистера Фокса, а затем предъявляет вещественные доказательства, жуткий маленький трофей, подтверждающий, что её сон на самом деле описывает страшные события, которые случились на его Эта сказка воспринимается буквально как стародавнее руководство к действию для жертв сексуального насилия и неосмотрительного замужества. Она одновременно подаёт пример восстановления социальной справедливости и напоминает о том, что для подтверждения ваших заявлений может потребоваться вещественное доказательство. Герои Кэмп были взяты ими из мифов и религии, отправляются на поиски приключений и возвращаются с целительными эликсирами. Героини сказок более скромны в своих амбициях. Они добиваются справедливости без оружия в руках. Их главная сила истории, с помощью которых они раскрывают злодеяния и призывают негодяев к ответу. После более подробного рассмотрения мифических героев Кем было, я обращусь к одному из основополагающих текстов западной культуры Одиссее Гомера. Его основные действующие лица, хитроумный скиталец Одиссея и домохозяйка Пенелопа, наглядно демонстрируют гендерный перекос в нашем восприятии героического. Странствие героя и миссия героини. Проведя это жесткое разграничение, каким бы грубым и приблизительным оно ни было, мы сделаем первый шаг к пониманию того, какие силы движут протагонистами истории, которые мы привыкли считать классикой. Классика это тексты, которые поселились в классах и вошли в государственные учебные программы, призванные формировать культурные ценности. Мало кто из преподавателей поступает как Филипп Пулман, автор серии фэнтези-романов Тёмное начало, обладатель литературных премий. Работая учителем в средней школе Бишоп Кирк в Оксфорде, он 3жды в неделю рассказывал ученикам собственные версии Илиады и Одиссеи, пересказывая, но не повторяя слово в слово их сюжеты. Большинство же учителей предпочитает следовать букве, а не духу поэмы. Они просто разбирают текст в том виде, в котором он до нас дошёл, и используют гомеровские описания Одиссея и Пенелопы, чтобы познакомить с ними своих учеников и оживить дискуссию в аудитории как минимум по одной этой причине важно озвучивать разные взгляды на эпические поэмы Гомера, и уже сейчас крепнет хор голосов, которые говорят о пугающей сексуальной политике и гендерной динамике в мифах, эпосе и других памятниках прошлого. В этом хоре звучит и мой голос, и сейчас я надеюсь показать, как те, кого в этих историях подавляли, заставляли молчать и отодвигали на второй план, сумели найти собственные стратегии для героических деяний, больших и малых. Далее в этой главе вы увидите, как современные писательницы возвращают на сцену оттеснённых на второстепенные роли женщин прошлого и дают им право голоса, тем самым признавая их находчивость и наделяя их способностью действовать самостоятельно. Пенилопиада, Маргарет Этвуд, Тысяча кораблей Натали Хейнс и Безмолвие девушек Пэт Баркер яркие примеры тех книг, которые предлагают нам новое прочтение "Илиады" и "Одиссеи", напоминая при этом, что у любой истории есть и другая сторона, а лишённые права голоса не лишённые возможности вести себя как герои. Тони Моррисон быстро осознала, что она сама и другие писательницы не просто оживляют героинь прошлого, но и создают нечто новое. По ее собственным словам, в таких работах, как «Возлюбленная» и «Смоленое чучелка», она не просто воспроизводит существующие архетипы, а пересматривает их со своей точки зрения, наделяя новыми смыслами. Мадлен Миллер переосмысливает образ Цирцеи в одноименном романе 2018 года, отказываясь изображать ее злодейкой, как это было в Одиссея, и позволяет нам увидеть, что ее магия носит защитный характер. Героини романа Фрэн Росс, Oreo, дочь чернокожей и еврея, используют тропы окружающей её культуры, чтобы преодолевать расовые барьеры по ходу своего квеста, очень похожего на путешествие Тесея через лабиринт. Эти авторы помогают нам понять, что возможности для героических речей и деяний безграничны, и что героини, как и герои, обладают необыкновенно пластичными и бесконечно изменчивыми чертами. Но давайте сперва взглянем на героев и попытаемся понять, как Джозеф Кэмпл обнаружил на их тысячи лиц единообразные черты. Тысячеликий герой. Античные герои, занимавшие промежуточное положение между людьми и богами, были, как правило, воплощением воинской доблести и совершали деяния в духе великих подвигов Геракла. Когда Джозеф Кэмпбелл начал исследовать архетип героя, он выявил одну и ту же драматическую последовательность действий. Сначала происходит серия боевых столкновений, конфликтов и испытаний, каждый из которых представляет огромную опасность и требует приложения невероятных усилий, а потом всё заканчивается триумфальной победой и возвращением домой. Так все поглощающие темы исследования Кэмпбелла стали решительные мужчины, люди действия и те искупительные странствия, в которые они отправляются, чтобы привести к спасению в том или ином смысле всех нас. Джозеф Кэмпбелл родился в 1904 году в Нью-Йорке. Учился в Дартмутском колледже и в Колумбийском университете. В 1925 году он получил диплом специалиста по английской литературе и начал работать над диссертацией. Изучал романские языки и санскрит в университетах Парижа и Мюнхена, но затем ушёл из аспирантуры Колумбийского университета и снял по его собственным словам дешёвую хибару в северной части штата Нью-Йорк, где прожил 5 лет, читая по 9 часов в сутки и размышляя о своём будущем. В 1934 году он получил преподавательскую должность в колледже Сары Лоуренс, который в то время был исключительно женским учебным заведением, и на протяжении 38 лет читал там курсы по литературе и мифологии, пользовавшиеся большой популярностью. Все военные годы Кемпбл просидел там же в колледже Сары Лоуренс. История английских колониальных завоеваний и жестокости поселенцев к коренным жителям Америки сформировала в нём циничное отношение к войнам, и даже Гитлер со своими сокрушительными армиями поначалу не мог сбить его пацифистский настрой. Кэмпбелл собирался записаться в отказники от военной службы по убеждениям совести, однако прочитав Бхагавад-гиту о воинском долге Арджуны, решил, что если его призовут, он тоже будет сражаться. Впрочем, когда стало известно, что призывать будут только мужчин моложе 38 лет, Кемпбелл вздохнул с облегчением. Ему совсем не хотелось вступать в ряды тех, кого он сам прозвал крикливыми вояками, солдат, пренегших хангло саксонской империи машин и оппортунистической лжи. Безусловно, работа над книгой о героях, вышедшей в 1949 году, Кэмпл не мог не вдохновляться хотя бы на подсознательном уровне храбростью американских солдат, многие из которых, пройдя тяжёлые бои с победой, вернулись на родину и чествовались как герои. Нельзя не отметить и возросший в годы войны интерес Кэмпл к религиям Южной Азии и мифам Восточной Азии, с их акцентом на самоотречении. А так же то, что себя он относил не к воинам или торговцам, а к третьему лагерю, к тем, кто пишет книги и картины или играет на музыкальных инструментах. Их долг, и его, разумеется, тоже, состоит в том, чтобы обнаруживать и воплощать, не идя ни на какие компромиссы, идеалы добродетелей, истины и красоты. И всё же именно солдат Джо Собирательный образ американского солдата, вне всяких сомнений, служил источником вдохновения, если и не тем самым героическим идеалом. Для многотрудного проекта Кэмп была посвященного грандиозным подвигам, кровавым распрям, вырванным в бою победам и триумфальным возвращением домой. Работа Кэмп была захватила умы писателей, художников и кинорежиссеров XX века практически сразу после своей публикации. Её популярность возросла благодаря беседам автора с Билом Моерсом, серии интервью под названием Сила мифа, снятой в 1988 году на ранче Скайуокер Джорджа Лукаса. Эта серия имеет статус одной из самых успешных передач в истории общественного телевидения и до сих пор привлекает внимание зрителей. Как и многие другие режиссёры-создатели Звёздных войн, использовал работу Кэмпбелла как шаблон для сочинения собственного мифа. Но сделал это самым изобретательным способом, опираясь на классические мотивы описанного Кэмпбеллом мифологического странствия, он сотворил совершенно новый, завораживающий нарратив оригинальной трилогии Звёздных войн. "Если бы не он, Кэмпбелл", сказал однажды Лукас. "Я бы, наверное, до сих пор пытался написать сценарий для Звёздных войн" каким-то интуитивным образом Кэмпбелл догадался, что все героические фигуры Иисус, Будда, Моисей и Кришна, Ясон, Давид, Персей, Король Артур, которые населяют его многочисленные труды о мифах, не так уж сильно отличаются от менее внушительных персонажей, блуждающих по миру сказок в вечном поиске земного рая, земли обетованной, лучшего мира, страны изобилия и безделия, как Акань, молочных рек, кисельных берегов, или любого другого варианта утопического идеала, все блага которого суммируются в сказках лаконичным и жили они долго и счастливо. В Тысячеликом герое он говорит: Самая незатейливая детская сказка обладает особой силой затрагивать и вдохновлять глубокие пласты творчества, так же как капли воды сохраняют вкус океана. И эти слова, справедливо по отношению к любой истории, Кэмпбелл начинает своё исследование тысячеликого героя с изложения собственной концепции мономифа. Этот термин он позаимствовал у Джеймса Джойса, писателя, которому была посвящена его докторская диссертация и пера которого, что немаловажно в данном контексте, принадлежит роман Улисс. По его мнению, истории о героях рождаются из недр человеческой фантазии, движет которой потребность обуздать наш страх смерти. Каждая культура творит собственные мифы спонтанно, но при этом все они вписываются в жёсткую схему, которая задаёт и контролирует ход любой из этих локальных вариаций единого сюжета. Почему за многообразием своих одежд мифология повсюду оказывается одинаковой, вопрошает Кэмпбелл. Народ лакота может и называть своего бога трикстера Иктоми. Но его действия мало отличаются от поведения западноафриканского Ананти, греческого Гермеса или мезоамериканского Кетцалькатля. Слушаем ли мы какого-нибудь конголезского колдуна с горящими глазами или читаем переводы мистической поэзии Лао-цзы или улавливаем смысл эскимосской сказки, добавляет Кэмпбелл: всегда мы встречаем одну и ту же историю. Кэмпбелл с впечатляющей уверенностью перечисляет 12 основных блоков, из которых, как из кирпичиков, собирается каждая отдельная история. Это и есть, по его наблюдениям, те конструктивные элементы, которые лежат в основе мифов, легенд и сказок из самых разных уголков нашей планеты и обеспечивают им поразительное сходство друг с другом. Первый обыденный мир, второй зов к странствию, третий отвержение зова, четвёртый встреча с наставником, 5. Преодоление первого порога. 6. Испытание: союзники, враги. 7. Приближение. 8. Главное испытание. 9. Награда или перерождение. 10. Обратный путь. 11. Возрождение. 12. Возвращение с эликсиром. На удивление постоянная история Кэмпбелла прослеживает путь героя от рождения до символической гробовой доски, за которой следует некая форма воскрешения. Исход, инициация и возвращение. Вот та базовая формула, которую профессор выводит для своей аудитории. Инициация, как выясняется, и есть что-то вроде главного испытания, но поскольку она служит всего лишь трамплином к награде, воскрешению и возвращению домой, Кембл ограничивается абстрактным термином, не перегруженным болью и страданием. Сюжеты о странствиях несут в себе нечто первозданное. Их герои, изгнанные из дома, оказываются вырванными из привычной среды, ставшей токсичной, и отправляются на поиски нового места, где они могли бы обосноваться. Задолго до мономифа кемп была в науке уже существовала концепция, называемая мифотипом ран Кареглана. Немецкий психоаналитик Отто Ранк, коллегой и соратник Фрейда, сотрудничавший с ним на протяжении почти 20 лет, в своей работе 1909 года Мифы о рождении героя выделил 12 транскультурных черт мифов о героях. Здесь можно вспомнить о Моисее, короле Артуре и многих других фигурах, которым удалось преодолеть барьер своего скромного происхождения и совершить деяния, принёсшие им высокий статус и славу героя. Как отмечает Ранг, все известные высокоразвитые народы, а под ними он подразумевает вавилонян, египтян, евреев, индусов, персов, греков, римлян и германские народы, породили множество поэтических текстов, прославляющих их национальных героев, мифических правителей и царей, основателей религий, династий, империй или городов. История о происхождении всех этих сверхлюдей, как называл их Ранг, обнаруживают удивительное сходство, которое позволило ему составить список таких типичных мотивов в биографии героя. Первый герой дитя знатных родителей. Второй его отец король. Третий родители испытывали трудности с зачатием. Четвёртый было пугающее пророчество, связанное с рождением героя. Пятый героя спускают на воду в некоем вместилище. Шестой его спасают животные или люди низкого происхождения. Седьмой. Его вскармливает самка животного или бедная женщина. Восьмой. Герой вырастает. Девятый. Находит своих знатных родителей. Десятый. Мстит отцу. Одиннадцатый. Получает признание народа. Двенадцатый. Удостаивается награды и почестей. А опубликованный в 1936 году труд лорда Реглана Герой: исследование традиций, мифа и драмы подкрепил идеи Ранка. Акцент в нём был вновь сделан не столько на героической борьбе, сколько на семейном конфликте. Мы опять попали в область испытаний, а не странствий и приключений. В основе этой работы лежит травмирующая модель развития мужского характера, которая так легко может стать воплощением того, что мы теперь не восхваляем, а именуем, какая глубокая ирония, токсичной маскулинности. Мифы по оценке ряда исследователей являются отражением подавленных желаний и содержат в себе глубоко антисоциальный подтекст. Отсюда и этот парадокс, когда мужчины, которых преповозносят как культурных героев, в действительности представляют собой олицетворение социальных патологий. Сверхлюди Кампбла могут пережить трагедию и принять мученическую смерть, но они также обретают неземное величие и славу, граничащую с бессмертием. Как они погибают? лучше спросить, что происходит с ними после гибели. Он возрождается, говорит нам Кэмпл о своём герое. Поэтому его вторая задача и героическое деяние заключается в том, чтобы вернуться к нам преображённым и научить нас тому, что он узнал об обновлённой жизни. Этот супергерой, очищенный от грехов и всех своих преступлений, становится одновременно спасителем и учителем. Хотя не совсем ясно, может ли он в действительности поделиться каким-либо знанием, кроме опыта своей собственной исключительной жизни. Не хочется всё слишком упрощать, но похоже, все эти героические нарративы, проанализированные столькими специалистами по психологии, антропологии и религии, на самом деле продиктованы прежде всего желанием отогнать страх смерти и внушить ободряющую идею воскрешения и перерождения. Аспекты, связанные с семьёй и происхождением героя, вероятно, в первую очередь указывают на то, что герой начинает свою жизнь как беспомощная жертва, но умудряется возвыситься над незавидными социальными условиями, преодолеть семейное неблагополучие и принести своей культуре мудрость и утешение. Независимые и неукротимые герои входят в историю как великий проотец нового племенного сообщества, нового рода или религиозного ордена. Наша коллективная одержимость мифологическим странствием кэмп была жива и сейчас, много десятилетий спустя после выхода тысячеликого героя, о чём свидетельствует мириады руководств и пособий, призванных помочь амбициозным авторам написать сценарий очередного голливудского блокбастера. Кристофер Воглер в своём Самоучителе для писателей обращается к работе Кэмп была в поиске тех принципов, которые задают образ жизни и повествование, подобно тому, как физические и химические законы предопределяют происходящее в физическом мире. Сидфилд использует шаблон классического литературного и мифологического героя, кем бы она, чтобы объяснить кинематографический триумф таких фильмов, как Касабланка. Гораздо более современные герои этих лент тоже умирают и перерождаются, принося свои жизни в жертву ради высшего блага. Блейк Снайдер в своём бестселлере Спасите котика и другие секреты сценарного мастерства признаёт, что его ремесло это не только искусство, но и точная наука. Данный процесс поддаётся измерению. Существуют непреложные правила сценариста, и эти правила постоянны и в ряде случаев вечны. Читайте Джозефа Кэмпбелла. Некоторые авторы отказываются играть по правилам или во всяком случае не слишком интересуются какими бы то ни было шаблонами, схемами или универсальными сюжетами. В одном интервью Нила Геймана, писателя, который прекрасно себя чувствует в пространстве мифа и свободно там ориентируется, спросили: "Повлиял ли Джозеф Кэмпбелл на то, как он выстраивает свои сюжеты?" "По-моему, я прочитал где-то половину Тысячеликого героя", ответил он. И подумала, если это всё правда, я не хочу этого знать. Я честно не хочу знать о таких вещах. Пусть если мои сюжеты строятся по тем же самым принципам, пусть это лучше происходит из-за того, что эти принципы верны, и я не намеренно создаю тексты, которые им соответствуют, чем из-за того, что кто-то мне об этих принципах рассказал. Для Гейма и многих других авторов с богатым воображением самобытность и непредсказуемость имеют первостепенную важность. И мне придёт в голову убрать ногу с педали газа, чтобы подумать, соблюдают ли они правила дорожного движения, часть по пути своего нарратива. Им интереснее шокировать нас, читателей и слушателей, каждым резким поворотом руля, двигаясь невиданным маршрутом, от которого ежесекундно захватывает дух. Фанатичная приверженность мономифу или странствию героя наблюдается не только у сценаристов. Но и у психотерапевтов, для которых духовный и психологический рост пациента это конечная цель лечения, и совсем неудивительно, что так называемое мифопоэтическое мужское движение 1990-х годов, возникшее как реакция на некоторые перегибы второй волны феминизма, тоже обратилось к тысячеликому герою, чтобы почерпнуть из него универсальный язык повествования для своих семинаров. Эта инициатива, которую также порой называют движение мужчин «Нью Эйдж», в меньшей степени занималась пропагандой своих ценностей и в большей – организацией ретритов, участники которых били в барабаны, пели песни и сидели в индейских парных. Как и Кэмпбелл, лидеры этого движения опирались на труды швейцарского психолога Карла Юнга и его теорию архетипов. С их помощью они надеялись преодолеть существующие, по их убеждению, кризис мужской субъектности и вернуться к глубоко духовной мужской идентичности. Сессии, которые проводил харизматичный Роберт Блей, автор книги Железный Джон, книга о мужчинах, и один из соавторов сборника Барахолка сердца, стихи для мужчин, были спланированы так, чтобы участники прошли в игровой форме стадии путешествия героя и исцелили свою психику, дав внутренним самцам выйти наружу. В ходе ритуалов инициации под общим названием Великая мать и новый отец девятидневные конференции проводятся ежегодно в штате Мен. Участники самоизолируются в составе дискуссионных групп и возвращаются в мир с уверенным, обновлённым осознанием своей мужской идентичности. Им помогают подобрать близкий для себя архетип: король, воин, маг, любовник и дикарь, который они потом смогут использовать как ролевую модель в повседневной жизни. В книге Железный Джон Блай, опираясь на сюжет одноимённой сказки братьев Гримм, доказывает необходимость принять своего внутреннего дикаря, героический архетип, поскольку он способен привести мужчину к мудрости и самоактуализации. Культурный контекст путешествия героя. Читая Кэмп Бловская краткое изложение путешествия героя,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 строящийся вокруг конфликтов и завоеваний, абсолютно не подходит в качестве модели для описания жизненного пути женщины. Сам Кэмпбелл заметил Марин Мёрдок, автору книги «Путешествие героини» 1990-й. «Женщинам не нужно совершать путешествия. Во всей мифологической традиции женщина уже там. Ей только нужно осознать, что она сама и есть то место, куда другие пытаются попасть». Когда женщина осознает, как изумительна её роль, продолжает Кэмпбелл свою мысль, которая в наши дни вызывает одно только раздражение, ей не придёт в голову пытаться быть псевдомужчиной. Это безопасная и зачастую подкупающая своей вроде бы сердечностью манера Кэмп была обсуждать вопросы, имеющие большое значение для общества, может на самом деле скрывать под собой неосознанную мезогинию в форме снисходительного покровительственного отношения. Женщины могут даже не мечтать отправиться в героическое странствие. Все места забронированы под мужчин. Да и вообще, кому захочется быть псевдомущиной, чтобы это не значило? По Кэмпбеллу главные цели странствующего героя — это благо и эликсиры, которые он должен добыть. Но есть и еще одна награда, которая терпеливо дожидается его дома — женщина. Как и Владимир Пропп, русский фольклорист, писавший в 1920-х годах о структурном сходстве всех народных сказок друг с другом, Кэмпбелл предлагает нам единый сюжет, который начинается с того, что герой уходит из дома и заканчивается тем, что он восходит на престол, сочетавшись браком с царевной или ждущей впереди невестой. В странствии ему могут встретиться искусительницы, вроде Цирцеи. Да, это почти всегда женщины, которые хотят сбить его с пути к новому дому, но ими можно пренебречь и пожертвовать ради мистического брака, союза, свидетельствующего о том, что герой обрёл господство над жизнью. Из заключительного пассажа мы узнаём, что женщина есть жизнь, а герой есть познавший её господин. За этим сюжетом проступают не только стремление стать господином жизни и женщин, но также глубинные желания обмануть смерть и обрести бессмертие. Сейчас эти заявления кажутся такими диковинными и старомодными, что уже трудно всерьёз ужаснуться заложенной в них риторике нарциссического превосходства и самодовольной маскулинности. А вот то, что работа Кэмп была не вызвала волны протестов сразу после публикации, не может не удивлять. Тысячеликий герой вышел в 1949 году, во времена, когда послевоенное благополучие ещё только набирало обороты, чёрно-белые телевизоры в тяжёлом деревянном корпусе и машины, напоминающие корабли с бровскими фигурками на капоте, стремительно росли в числе. На проспекте выстраивались очереди из желающих посмотреть Юг тихого океана. Мюзикл, созданный композиторами Роджерсом и Хаммерстайном по мотивам романа Джеймса Миккинера Тихоокеанская история 1948, в котором предпринимаются наивно-сентиментальные попытки поднять вопрос расовых предрассудков. Хор скучающих без женщин моряков поёт о том, что нет ничего прекраснее дам, а главный герой в один из волшебных вечеров встречает свою любовь. В обязательную программу средней школы вот-вот собирались включить 1984 Джорджа Оруэлла. Пугающую антиутопию, в которой старший брат всегда следит за тобой. В воздухе витали страхи перед распространением коммунизма и угроза ядерной катастрофы. Но что не менее важно, США как раз начали ощущать первые толчки грядущего сейсмического сдвига на рынке труда, связанного с массовым выходом на него женщин. Вторая мировая война привела к значительному, пусть и временному, росту числа женщин, трудоустроенных вне дома. В США количество работающих женщин выросло с 18 млн в 1950 году до 66 млн в 2000 году. Ежегодный прирост составил 2,6%. В 1950 году женщины составляли 30% рабочей силы, к 2000 году их доля выросла до 47%. По другую сторону Атлантики в 1949 году также произошло примечательное событие. Во Франции была опубликована книга "Второй пол" Симоны де Бовуар. В 1953 году она была переведена на английский и став опорным текстом второй волны феминизма в США, когда на первый план вышли вопросы юридического равенства и репродуктивных прав. Французская мыслительница показала, что хотя женщины свободны и автономны, Каждая из них парадоксальным образом живёт в мире, где мужчины заставляют её принять себя как другого. Как, спрашивает де Буар, разграничивались роли мужчины и женщины на протяжении истории? Если кратко, мужчины были завоевателями, а женщины захваченными ими пленницами. Мужчины изобретают, создают, исследуют, действуют, а женщины сидят дома и производят потомство. Сказки и мифы, с которыми Симона де Бовуар познакомилась в детстве, и в годы учёбы она воспринимала всерьёз, считая их крайне показательными. Эти старинные истории без всяких прикрас отражают суровую реальность гендерного разделения общества. Женщина это спящая красавица, ослиная шкура, Золушка, Белоснежка, та, что получает, претерпевает. В песнях, в сказках юноша отважно отправляется на поиски возлюбленной. Он разит драконов, сражается с великанами, а она сидит в заперти, в башне, в замке, в саду или пещере. Она в плену. Она спит или прикована к скале. Словом, она ждет. Иными словами, женщины не созданы для действий или достижений, а уж тем более для завоевания и побед. Вспомните женщины с греческих мифов. Например, «Самон». Данаю, Европу и Леду, которые зачали от Зевса, явившегося к ним в образе золотого дождя, белого быка и лебедя. В результате этих, судя по всему, довольно неприглядных половых актов, к счастью, подробности до нас не дошли. Они родили сильных, отважных сыновей. Андромеду наказывают за то, что её мать похвалялась её красотой. Она обречена томиться прикованная к скале до тех пор, пока её не разыщет и не спасёт герой Персей. Арахна навлекает на себя гнев Афины, заявив, что может превзойти богиню в ткачестве. Героинь-страдалиц в мифах намного больше, чем полновластных богинь, таких как мудрая Афина, грозная Артемида и прекрасная Афродита, воплощающих абстрактные понятия, неподсудных и, к счастью для них, практически, но всё же не совсем недоступных. В нашей культуре есть два ярко выраженных гендерно обусловленных сюжета. Фрэнсис Скотт Фицджеральд указывает на них в следующем своём наблюдении: "Две важнейшие сказки из всех известных миру это Золушка и Джек-победитель великанов. Истории о женском очаровании и о храбрости, отличающей мужчин". Очарование — это, конечно, многозначное понятие, под которым могут подразумеваться самые разные вещи, от приятного к глазу изящества до могущественной магии. Но автор великого Гэтсби не вдавался в детали, когда проводил черту между невинной, обездоленной героиней и героем-победителем великанов. Он лишь укрепил то противопоставление, которое издавна существует в западной культуре и служит базовой моделью для возникающих в ней нарративов. С одной стороны, автономный герой-мужчина, стремящийся к самоактуализации посредством приключений и завоеваний, на ум приходит Джей Гэтсби. С другой терпеливая, страдающая, скромная и жертвенная героиня, та которую один критик называет образом мучимой женщины. Путешествие героя, как указывает Дж. Талентино из журнала New Yorker в своём исследовании чистых героинь и их саморазрушительного поведения, служила конвой для множества литературных произведений, будь то написанная в XXI веке «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса или «Моя борьба» норвежского писателя Карла Уве Кнаус-Гора, опубликованная уже в XXI веке. Перечисляя романы XXI века с центральной женской фигурой, Мы непременно назовём произведения из учебных программ XX века, о Танной Карениной Толстого, да, о Алой букве на тенеле Готурна, от госпожи Баварифлабера до романа в доме веселья Эдит Уортон, опубликованного в 1905 году. И все они в захлёб рассказывают нам о страдающих героинях, их невыносимом бытии и пугающей беззащитности. Существуют ли исключения из этого правила, по которому многострадальными жертвами в мифах и литературе мы видим исключительно женщин? Конечно, у нас есть впечатляющий пример библейского Иова, который потерял детей, богатство и здоровье и прошёл испытание своей веры незаслуженными, на первый взгляд, бедами. Кроме того, встречаются и нетипичные женские фигуры, преимущественно исторические или легендарные. Однако они обычно лишь подтверждают правила, согласно которым война мужское дело. Француженка Жанна д'Арк снимает английскую осаду Орлеана. Воительница с Катах обучает ирландского героя Кухулина искусству боя. Прекрасная библейская вдова Юдифь обезглавливает захватчика Алаферна. А ещё есть амазонки. Но все эти добродетельные женщины зачастую гендерно-флюидные и девственные, призваны напоминать нам о том, что героическое поведение генетически заложено в представителях мужского пола. В этих героинях всегда есть что-то неестественное. Все они, в отличие от легендарных мужчин, всегда немного не от мира сего, либо слегка гротескны. Они будто бы извращают свое женское начало тем, что узурпируют героическую стезю. Воинская отвага из пакон веков была важной составляющей дискурсивного поля, которое определяет героя. И для многих мысленный образ героя это по-прежнему воин-мужчина в доспехах. Вергилий начинает Энеиду с заявления: "Битвы и мужа пою". Как уже отмечалось ранее, жанр эпической поэмы или национального мифа, который и породил концепцию героя в самом её традиционном виде, всегда зиждется на военном конфликте. Илиада Древняя Греция, Песня о Роланде, Франция, Беовульф, Англия, Песня о Сиги, Испания, Махабхарата, Индия. Даже сейчас живое выразить своё восхищение теми, кто подаёт пример другим, как правило, в контексте военного дела, но иногда и в духовном плане, мы обращаемся к культу героя и к традиции поклонения герою. Культы героев возникли в Древней Греции. Таким образом, там почитали память воинов, павших в бою, и призывали их взять ныне живущих под свою защиту. Ритуалы поклонения героям в большей степени, чем поклонение предкам, в рамках местных традиций обеспечивали людей простой, внятной формой почитания, вселяющей уверенность в завтрашнем дне и неотягощённой подробностями реальной исторической жизни идола. Хотя культы героев в массе своей были посвящены воинам, Порой их приверженцами становились сразу целые группы членов одной семьи. Многосветлый Ахиллес, хитроумный Одиссей, не будем забывать, что эти герои, имена которых почти всегда сопровождаются благородными эпитетами, пришли из истории и песен тех времён, когда звучащее слово было единственным средством передачи информации. Герои должны были быть яркими, невероятными личностями и при этом обладать типичными чертами, благодаря которым слушатели могли бы легко запомнить их истории. Использование в качестве героев сверхъестественных существ решало в некотором смысле очень насущную проблему. Они не только были яркими и невероятными, но и всегда находились в действии, что позволяло их историям без труда циркулировать, воспроизводиться и сохраняться в слухоречевых культурах. С появлением письма и книгопечатания персонажи начали жить более сложными, неоднозначными, детализированными в плане психологии и жизнями, и отличительным признаком большой литературы стала сосредоточенность на внутренних переживаниях героев. Нарратив обернулся внутрь, и внезапно мы получили гораздо более полное представление о том, что творится в умах тех, кто существует в его пределах. Плоские фигуры, как заметил Эдвард Морган Форстер, полностью раскрылись и стали объёмными персонажами. Мы можем заглянуть в сознание Дикенсовского Дэвида Копперфилд Дейли, Элизабет Беннет из Гордости и предубеждения, Джейн Остин и понять ход их мыслей. Ахиллес и Кассандра напротив, редко приглашают нас в свой внутренний мир, хотя мы зачастую можем догадаться об их эмоциях и мотивах по тем реакциям и поступкам, которые наблюдаем. Одиссей в пути и Пенелопа дома. Мало кто поспорит с тем, что тысячеликий герой захватил западное сознание и мешает нам разглядеть то какую роль в историях, превращённых нами во вневременные универсальные столпы культуры, играют женщины. Если женщины в них и фигурируют, они, как правило, лишены голоса и свободы действий, и уж тем более права участвовать в общественной жизни. Одиссея мы видим в действии, увлечённо следя за его хитрыми уловками и отважными поступками. Мы чувствуем его тоску, когда он уплывает от Калипсо, дрожим вместе с ним в пещере Полифема и радуемся, когда он возвращается домой к Пенелопе и Телемаху. Как герой классической античности, он совершает чудесные деяния, что считается отличительной характеристикой увенчанного славой мужа того времени. Пенелопа же, как многие ее сестры из других мифов и эпических поэм, заключена внутри дома и мало что может сказать от своего собственного лица. В национальных эпосах от финской «Калевалы» до французской песни о Роланде и в авторских произведениях от драмы Гёте-Фауст до оперы Вагнера «Летучий голландец» женщины молча придут и ткут, готовят, выбирают, вышивают, отражают детей, лечат и восстанавливают то, что было разрушено, расчищая герою путь к спасению или, по крайней мере, не преграждая его. Вспомним ещё раз Одиссею Гомера. Чтобы оценить культурное влияние этого текста, просто задумайтесь, скольких юных студентов просили описать основные черты его протагониста. Мы можем представить Масштабы этого явления, посмотрев на примеры ответов на данный вопрос, которые выдаются по запросу Одиссей и герой в Гугле. Имя им легион. Вот первая запись, которая выпала мне при таком поиске в 2020 году. Одиссей смелый, верный, умный, порой заношивый, мудрый, сильный, проницательный, хитрый, величественный. Вот запись с одного из сайтов. Одиссей наделён всеми определяющими чертами гомеровского лидера: силой, отвагой, благородством, жаждой славы и властностью. Однако его самая значимая и характерная черта острый ум. Ещё один источник сообщает нам, что Одиссей преуспевает благодаря своему ловкам не в меньшей степени, чем благодаря своей отваге, и добавляет, что он интеллектуал. А что говорит поиск насчёт других героев Гомера? Ахиллес тоже обретает некое подобие бессмертия благодаря своему бесстрашию и непоколебимой искренней преданности делу. Он главный герой Троянской войны и величайший из всех древнегреческих героев. Несмотря на свою сверхчеловеческую силу, он обладает Некоторыми недостатками характера, к ним можно отнести его обитчивость, да и угрозы расчленить тело Гектора и отрезать его сырого мяса тоже настораживают. Эти свойства увы не дают ему вести себя достойно и благородно, но не сколько не мешают выполнить свою миссию по достижению бессмертия, что он и делает в поэме под названием Илиада. Что же касается Пенелопы, первое определение, которое нам выпадет в Гугле, будут касаться не самой личности героини, а её семейного статуса: супруга Одиссея и мать Телемаха. Главные качества Пенелопы это пассивность, верность и терпение, а также красота и искусное владение ткацким станком. Все извечные женские добродетели, узнаём мы. И контрольный выстрел: она почти ничего не делает, только лежит в постели и рыдает. Один из комментаторов признает, что у нее есть некоторые скрытые качества, среди которых хитрость и ум. Другой считает ее также прагматичной и проницательной, но подчеркивает, что ее самой важной характеристикой остается супружеская верность. Притом неверность ее супруга никак не упоминается. На сайте под названием «Психология Пенелопы» мы читаем, что Пенелопа знаменита тем, что демонстрирует верность. Верность, которую каждый мужчина ждёт от своей жены, но также и излучает сексуальное желание, которое он хочет видеть в своей любовнице. Конечно, некоторые из этих заявлений можно отнести как бредятину, которой полнится интернет, но их оптимизация поисковыми механизмами свидетельствует о том, что они сыграли не последнюю роль в восприятии Одиссеи студентами и содержании их учебных эссе. На ещё они позволяют судить Какие стандартные знания закладывались в голову учащихся задолго до того, как интернет стал их главным источником информации? Подрастающее поколение очень рано и быстро узнают о гендерных различиях. Что нужно, чтобы стать героем? А что нужно, чтобы удержать своего мужчину? Женские образы Одиссеи не просто ограничится стереотипами, они задают эти стереотипы. С одной стороны, у нас есть пленительная Елена, соблазнительная фам фаталь, которая представляет собой угрозу всему человечеству, поскольку перед ней не может устоять ни одно мужское сердце. Заметьте, какая ирония: женщина виновата в мужской podatкости на красоту. С другой Пенелопа, добродетельная жена, целомудренная и верная, которая ждёт дома своего мужа, пока он испытывает на себе чары сиренной волшебниц. На Елену возложена ответственность за смерть и разрушение, поскольку ее красота привлекает к себе слишком много внимания и спускает на воду тысячу военных кораблей. А Пенелопа, продолжая выполнять свои обязанности по дому, ткет погребальный саван и хитростью отбивается от назойливых женихов. И, наконец, замыкает это трио убийца Клитомнестро, вместе с любовником, замышляющая заколоть своего мужа Агамемнона способного принести в жертву собственную дочь ради попутного ветра до Трои, набросив ему на голову покрывало. Она напоминает нам о том, что не все женщины так целомудренны, верны и ослепительно прекрасны, как две другие выдающиеся женские фигуры в эпосе. Студентов учили воспринимать эти истории как канонические, авторитетные и нормативные. Их практически никогда не побуждали обратить внимание на женское молчание, и проанализировать гендерные стереотипы. Этого не делают и сейчас. Одиссея возникла в древнегреческой культуре устного повествования и была изложена в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, в восьмом веке до нашей эры. Будучи записанными, эпические поэмы утрачивали ту импровизационную энергию, которой обладали их устные варианты, превращаясь в В священные тексты, не терпящие никаких изменений и трактовок и становясь частью литературно-исторического архива, эти истории уже не вызывали у слушателя желания пересмотреть их, оспорить их ценности и внести изменения, что было возможно при их устном воспроизведении. Народные сказки, как отмечают фольклористы, меняются при каждом повторении, включая в себя творческие идеи слушателей, хотя вместе с тем сохраняют в себе и то, что было заложено более ранними сказителями, бардами и рапсодами. Но когда их записывают или даже просто заново переводят для англо-американской аудитории, их исторически обусловленные ценности и убеждения закрепляются в форме вневременных, универсальных истин. Однако, как мы увидим далее, при пересказе истории и мифов прошлого их вполне возможно оспорить усложните и переиначеть. Преображения мифологических героинь. Мнемозина имя матери всех муз. Она богиня памяти, и без её дочерён не существовало бы ни песен, ни музыки, ни танцев, ни историй. Именно к Мнемозине взывают женщины-писательницы последних десятилетий. Пришло время, как бы говорят нам они, вспомнить не только героев, но и героинь античного мира. В своих запоздалых актах мифотворчества сегодняшние писательницы делают то, с чем всегда блестяще справлялись все создатели мифов. Составляют новые истории из противоречащих друг другу, конфликтующих исторических сведений, легенд и сказаний и словно по мановению волшебной палочки восстанавливают память о женщинах прошлого, возвращая их к жизни. Почему бы не поэкспериментировать? Однажды спросила себя немецкая писательница Кристина Вольф: "Что будет, если заменить всех великих героев мировой литературы на женщин? Ахиллеса, Геракла, Одиссея, Эдипа, Агамемнона, Иисуса, короля Лира, Фауста, Жюльенна Сареля, Вильгельма Майстера?" Сейчас этот эксперимент проводят писательницы из множества разных культур, причем интересует их не столько Фауст с Орелем, сколько Ахиллес и Одиссей. Они прекрасно понимают, что это особенная дерзость — браться за античность. Вот где были деяния так деяния. Переписывать Гомера, а не Шекспира, хотя и великому Барду уже тоже не раз бросали вызов. Как современные писательницы, такие как Маргарет Этвуд, Криста Вольф и Пэт Баркер, работают с священными текстами прошлого. Большинство из них не стремятся изменить саму историю. Их цель показать её с точки зрения женщин, действующих на домашнем фронте, тех беззащитных свидетельниц, которые до нынешних пор были вынуждены молча наблюдать за событиями, не имея возможности участвовать в них. Гамеры и другие исказители украшали фантасмогорию войны, сосредотачивая внимание на нескольких идеализированных фигурах и концентрируя всё действие своих историй в череде ярких, напряжённых, драматических сцен. Женщины-писательницы используют самые разные стратегии для того, чтобы переосмыслить крайне любимый ими термин прошлое. Что они делают, чтобы мы могли взглянуть на те же события свежим взглядом? Самая распространённая тактика отправить нас в сознание женщины и позволить нам прожить историю вместе с ней. Троянская война, Наполеоновское вторжение в Россию, реставрация бурбонов воспринимаются совсем иначе, когда мы видим их под иным углом, мы слышим историю слова охотливой повествовательницы, готовой раскрыть нам все подробности и рассказать, каково это оставаться сторонним наблюдателем кровавых войн и баталий, где сражаются герои. Пенилопиада, Маргоритет вот написано от имени Пенилопы и 12 служанок. На самом деле рабынь, которые отбивались от женихов, кто успешно, кто не очень. Кассандра, Крист и Вольф это повествование от лица за главной героиней в день её смерти. А Безмолвие девушек Пэдбаркер позволяет нам услышать голос Брисеиды, пленницы, отданной в наложницы Ахиллеса. Все эти поправки к Одиссее и Илиаде представляют собой рассказы от первого лица, порой затянутые, путанные и чрезчур многословные. Но вместе с тем все они позволяют нам услышать личные исповедальные повести тех, кого притесняли, поробащали и жестоко подчиняли себе сильные мира сего. Они переключаются между разными тональностями: от жалобы и обвинения до самооправдания и саморазвлечения. Они радикально переворачивают знакомые сюжеты, и внезапно герои получают новые эпитеты и определения. Ахилл, Скот раз за разом повторяет Кассандра в романе Вольф, пока репутация многосветлого героя Гомера не рассыпается в прах. Писатели, которые брались возсоздавать судьбы женщин античного мира, можно было бы назвать social justice storytellers рассказчиками, борящимися за социальную справедливость. Если бы термин social justice warrior боец за социальную справедливость, воин социальной справедливости не присвоили ультраправые политические силы, превратив его в оскорбление. Термин social justice warrior в 2015 году был добавлен в Оксфордский словарь английского языка. Он означает уничижительное наименование человека, который выражает или продвигает социально прогрессивные взгляды. Его применяют к активистам, чья цель искоренять социальную несправедливость, опираясь на принципы политической корректности и политики идентичности. До 2008 года так называли заступников тех, кто испытывал экономическое или социальное притеснение, кто был лишён привилегий и подвергался эксплуатации. Но с 2014 года, в результате череды скандалов под общим названием геймергейт Когда на тех, кто обвинял индустрию видеоигр в притеснении женщин, правые натравили агрессивных защитников геймерской культуры. Словосочетание "борец за социальную справедливость" стало оскорбительным обозначением для всех, кто принимал сторону жертв харасмента. И многие из таких борцов впоследствии сами столкнулись с троллингом и многочисленными угрозами. Роскащики, борющиеся за социальную справедливость, Это определение при всей его неприятной дополнительной коннотации по-прежнему описывает то, к чему стремились писательницы в прошлом веке и к чему стремятся сейчас. Задавшись с целью показать нам лица тех, кто был маргинализирован и дать возможность услышать их голоса, они рассказывают истории, побуждающие читателя переосмыслить судьбу женщин прошлого и задуматься о стратегиях, которые они использовали для выживания. Эти авторы документируют героические акты сострадания, а также искусные тактики, при помощи которых женщины прошлого высказывали свои жалобы и добивались перемен. Пенилопиада, Маргарет Этвуд и Миту. Жертвы решаются заговорить. Шёл 2015 год. Однажды утром Маргарет Этвуд завтракала с Джейми Бингом, владельцем маленького издательства Canon Gate Books, и тот предложил ей идею для книги переписать какой-нибудь из классических античных мифов. Завтрак, как позже признавалась автор, рассказов служанки не самое уязвимое время дня, и тогда в порыве душевной доброты она сразу подписала контракт. А затем оказалось, В полнейшем тупике, столкнувшись с тяжелейшим творческим кризисом, эта вот уже собиралась отказаться от проекта и вернуть издателю аванс, как вдруг муза похлопала её по плечу, и она села писать Пенилопаду. Как ни странно, это вот в Одиссее возмущало не столько ущемление Пенелопы, сколько повешение 12 служанок, которое ей показалось несправедливым при первом прочтении и кажется таковым до сих пор. Оно и вдохновило её на пересмотр этого древнегреческого эпоса. Одиссея вообще оказалась чем-то вроде отправной точки в переосмыслении литературного канона. В конце 20-го века и первые десятилетия нынешнего века сразу несколько писательниц обратились в своём творчестве именно к этой поэме. Переписать знакомую историю с точки зрения Пенелопы, Не самое очевидное решение, тем более для 1928 года, когда Дороти Паркер написала своё стихотворение Пенилопа, оканчивающееся хлёсткой строкой. Он для них герой. Её Пенилопа сидит дома, заваривает чай, какой дивный анахронизм, и обрезает нити на ткацком станке, пока Одиссей плывёт по серебряным морям паркер не пошёл дальше сарказма, и прошло ещё много десятков лет, прежде чем в Пенелопе увидели женщину, обречённую лишь ждать, ткать и тянуть время. У Пенелопы это вот в глазах всё время стоят слёзы. Что касается Одиссея, то он выступал с воодушевляющей речью, то примерял поссорившихся царей, то выдумывал какую-нибудь поразительную уловку, то давал мудрые советы, а то под видом беглого раба пробирался в Трою. Пенелопа же ограничена одной ролью ролью супруги, вдали от мира поступков и деяний. Это вот не случайно, впала в такой ступор, когда перед ней встала задача переписать миф. Кэтрин Рабутцы очень чётко объясняет, почему пересказать гомеровский миф с точки зрения Пенелопы так непросто. Найти голос для аутентичной передачи женского опыта ужасающе трудная задача, пишет она. Мало того, что языки и концепции, которыми мы располагаем, ориентированы на мужчин, но ещё и жизненный опыт женщин на протяжении всей истории передавался мужчинами и через призму мужских норм. Само название поэмы Гомера подчёркивает в некотором смысле незначительность женских переживаний. Супруга Одиссея Просто супруга Одиссея, социально маргинализированная фигура, занимающая в доме подчинённое положение. Даже её сын Телемах в одном из знаменитых фрагментов велит ей замолчать и вернуться к работе. То, что нам известно о Пенелопе и других женщинах классической античности, было озвучено мужскими голосами. Поэтому представить, каково было родиться женщиной в ту эпоху, практически невозможно. Нужно было найти подходящие слова. Причём не только для самой Пенелопы, но и для её 12 служанок, которых она назначает шпионить за женихами, и которые, о чём ей прекрасно известно, подвергаются сексуальному насилию со стороны этих женихов. В 2006 году, через год после выхода Пенелопиады, социальная активистка Тарана Бёрг использовала на MySpace, ныне закрытая соцсеть, словосочетание Me Too, что можно перевести как и я тоже пострадала в качестве призыва для жертв сексуальных домогательств и насилия объединяться и поддерживать друг друга. Больше 10 лет спустя, 15 октября 2017 года, американская актриса Алиса Милана выложила в Twitter, полученный от кого-то из друзей скриншот фразы: "Если бы все женщины, подвергшиеся сексуальному домогательству или нападению, написали "и я тоже" в своём статусе, мы могли бы дать людям понять масштабы этой проблемы. На следующее утро она обнаружила, что сообщение с этим хэштегом «MeToo» в ответ на ее твит уже опубликовали более 30 тысяч человек. Внезапно женщины ощутили, что могут при помощи слов и историй превратить тайну, которая казалась им постыдной, в нечто объединяющее, и что эта солидарность способна избавить их от ощущения уязвимости и чувства вины. Однако ещё до того, как реальные женщины начали делиться своими историями в соцсетях, а также рассказывать их юристам и журналистам, писательницы, в частности, это вот, уже услышали отдалённый барабанный бой и начали исследовать тексты прошлого в надежде увидеть обратную сторону знакомых сюжетов и под другим углом взглянуть на мифы и эпические поэмы, которые мы привыкли считать классикой. Пенелопа вдруг сумела вернуться из мира мёртвых, и заговорить с живыми. Гамер редко давал ей слово, но Маргарет Этвуд наделила её собственным голосом. История Пенелопы созрела для пересмотра. Пришло время переосмыслить её жизненный опыт. И если кому-то кажется, что Пенелопе выпало меньше страданий, чем сегодняшним жертвам домогательств и сексуального насилия, достаточно вспомнить о том, с какого акта невыразимой жестокости началась её жизнь. Её отец Икарий выбросил новорождённую дочь в море, поскольку ждал сына. Пенелопу спасли утки, и тогда Икарий сменил гнев на милость, принял дочь обратно и дал ей имя, происходящее от греческого слова, которое обозначает утку. В Одиссее об обстоятельствах рождения Пенелопы ничего не говорится, но героиня эта вот начинает свой рассказ именно с этих событий, а затем повествует о том, как в 15 лет отец решил выдать её замуж, организовав состязание для женихов и пообещав её руку победителю, которым сжульничев стал Одиссей. Итак, меня передали с рук на руки Одисею точно свёрток с мясом, говорит она нам. Не стоит забывать и о том, что в Пенилопаде мы также слышим наконец голоса жертв множества сексуальных посягательств, убитых служанок. А вы хотели бы читать мысли? Не советую, предупреждает нас Пенилопа на первых страницах романа. Однако мы можем не только прочитать её мысли, но и услышать голоса двенадцати служанок. Теперь, когда я умерла, я знаю всё, заявляет Пенелопа в начале своей сольной партии, провозглашая тем самым своё авторитетное положение всезнающего рассказчика. Затем мы слышим хор служанок, который поёт: Служанки мы, ты нас убил, несправедливо. Ближе к финалу Пенелопады все 12 девушек наконец требуют справедливости на заседании суда, где судья, обратившись к Одиссею, подтверждает, что женихи их изнасиловали, и никто этому не воспрепятствовал. В своём монологе Пенелопа свидетельствует против самой себя, признавая, что и она, и Одиссей злоупотребляли своей властью над рабынями и не обеспечили им должной защиты. Это поразительное откровение мы встречаем только здесь, в речи Пенелопы. Гомера такие вопросы не волнуют. Как это вот создаёт в романе пространство для героизма? Её Одиссей уменьшен до размеров обычного человека, её Пенелопа не многим лучше мужа. Возможно ли разглядеть героизм в терпении и верности женщины, не покидающей пределов дома? Чтобы подчеркнуть разницу между Телемахом и Одиссеем, с одной стороны, и Пенелопой с другой, Джозеф Кэмпбелл указывал на то, что в Одиссее описаны три путешествия. Первое это путешествие Телемаха, сына ищущего своего отца. Второе путешествие отца, Одиссея, который стремится к примирению и соединению с женским началом. И третье это странствие самой Пенелопы, которая состоит в стойкости. Два путешествия в пространстве, замечает Кэмпбелл, а одно во времени. Изобретательность Фенилопы перед лицом несчастий и её находчивость в борьбе с агрессией напоминают нам о том, что она тоже принимает активное участие в собственной судьбе. Она не просто терпеливая, послушная и непреклонно верная. В ней столько же лукавства и хитрости, как в её многоопытном муже сосредоточив внимание на её качествах в буквальном и в метафорическом смысле, и как на её таланте рукодельницы, и как на способности плести интриги и хитрить. Мы осознаём, что её так называемое путешествие во времени представляет ценность и в качестве отдельной, самостоятельной истории. Повествование с точки зрения Пенелопы оказывается не менее захватывающим и чарующим, чем оригинал, когда за него берётся современная сказительница, готовая исследовать сердца и умы персонажей из давних времён и далёких мест, иронизируя и сохраняя некоторую дистанцию, но при этом сопереживая своим героям. Скучающая, одинокая, то и дело плачущая Пенелопа сидит дома в окружении женихов готовит погребальный саван для Лаэрта и отказывается выходить замуж, пока не завершит свою работу. Каждый день она трудится за станком, ткёт тонко широкую ткань, а ночью распускает всё то, что сделала за день. В Вита актива или о деятельной жизни 1958 Ханна Арендт описывает три компонента вита актива или активного взаимодействия с миром и внутри него. Первый трунт Это то, что необходимо для поддержания человеческой жизни, и выполняет его animal laborers существо, привязанное к биологическим потребностям жизни и застрявшее в бесконечных циклах потребления и воспроизведения. В отличие от него homo faber занят созданием. Он архитектор, изобретатель, лили, законодатель, творящий здания, институции и законы, всё то, что отделяет человеческий мир от мира природы. Наконец, существует зон политикан социальное и политическое существо, которое создаёт и защищает пространство свободы, становясь деятелем или агентом в публичной сфере. Пенило по-безусловно обречена существовать в ранге Animal Leperance и заниматься деятельностью, не оставляющей после себя никакого следа, в то время как её многоопытный муж проделавывает долгий кружной путь, который возвышает его до ранга героя, прославленного в песнях и сказаниях. Одиссей, движимый не столько политической миссией, сколько жаждой буквально увековечить себя в мифе, выходит за границы человеческого и становится образцом культурного героя автономного, авантюрного и амбициозного в своей погоне за славой. Но есть ли в истории Пенелопы нечто большее, чем то, что выглядит абсолютно бессмысленным занятием? Её ткачество кажется ещё менее продуктивным, чем трудот Animal Laberents, поскольку ночами она распускает всё, сотканное за день. Конечно, это стратегическое разрушение, но из-за него Пенелопа не создаёт ничего ценного для внешнего мира. Фенилопа У это вот полностью отказывается от любых притязаний на славу, заявляя о своём нежелании играть роль назидательной легенды. И во что я превратилась? вопрошает она. В роггу, чтобы учить других женщин. От чего тебя не способна на такую преданность, такую надёжность, такое самопожертвование, как я? Вот о чём запели все в один голос, все эти рапсоды искозители Не надо мне подражать, пытаюсь я докричаться до вас. Обращаясь к читателю как к молчаливому судье, Пенелопа совершает действия, которые один из критиков описывает следующим образом: рассказывать историю, чтобы назвать и покарать злодея. Однако хор служанок излагает совсем другую версию событий и обвиняет Пенелопу в ошибках, которые она старается опровергнуть, либо переложив ответственность на других, либо объяснив их тем, что начинала отчаиваться и что времени у меня было в обрез. Рассказ Пенелопы служит напоминанием о том, что за абстрактным принципом справедливости таятся социальное неравенство и асимметричное распределение полномочий, а также личные разногласия и месть служанки враги Пенелопы, но также и свидетельство того, что все рассказчики, как бы страстно они ни хотели поведать нам правду и докопаться до самой сути произошедшего, излагают события лишь с одной точки зрения и потому не могут представить нам полную картину и однозначно указать, кто несёт моральную ответственность за содеянное. Или Сама писательница избегает решения этой задачи и умудряется оказаться на свете всех белее, потому что представляет нам историю с множества точек зрения. Тогда, быть может, Маргарет Этвуд — наша новая культурная героиня, которая раскрывает правду сильным мира сего. Вместо универсальных героев, движимых конфликтом и состязанием и прославленных своими деяниями — Гильгамеш, Беовульф, Геракл — появилась Новая героиня-писательница, известная своим интеллектом и литературными подвигами. Томас Карлейль ещё в 1841 году опубликовал лекцию о героях, почитании героев и героическом в истории, в которой заявила о новом архетипе писателе, исключительной фигуре, которой подвластно удивительное искусство письма или скорописи, называемое нами печатнием. Наследник пророков, поэтов и предсказателей былых времен, этот герой творит волшебство при помощи слов. В конце концов, великие подвиги таких героев, как Ахиллес, Эней или Регул, были бы ничем, если бы не литературный труд Гомера, Вергилия или Горация. Именно эта форма героизма стала отличительной чертой ряда наших героинь из прошлого и нынешнего столетий. Кассандра и Калиопа Говори, что думаешь? Сегодня мы можем смело говорить о тысяче и одном лице героини, и писательницы, возможно, занимают верхние строчки списка этих лиц. Для них зов к странствиям может принимать форму прозрения, осознания того, что старая история в том виде, в котором она была рассказана, более неверна, и что новая идеологическая ориентация может её трансформировать. Но какие конкретно стратегии используют писательницы, чтобы обнаруживать ту тысячу других героинь, в число которых сами принадлежат. Многие писательницы наших дней, похоже, обращают свой взор в прошлое и воскрешают фигуры былых времён, чтобы продемонстрировать, они были социально маргинализированы. Но отнюдь и не так, слабые и беззащитные, как может показаться на первый взгляд. Находя достоинство, ценность и значимость в жизнях тех, кто так или иначе был отодвинут на второй план, эти писательницы предлагают нам взглянуть на события под другим углом, с другой точки зрения, узнать другие версии истории. Что было бы, если бы мы могли услышать голос Европы, Арахны, Гекубы, Психеи? Суть в том, чтобы дефамилизировать человечество, сделать незнакомой давно известную историю, широко циркулирующую в нашей культуре, подвергнуть содержание этой старой истории критическому осмыслению и сопоставить старую версию с новой. Кроме того, такие мотивы побуждают нас учиться верному отношению к историям, а также помогают осознать, что истина не глаголит устами какого-либо конкретного протагониста, и что справедливость это общественное благо, которого очень трудно добиться, и которое требует, чтобы мы прислушивались к самым разным голосам, и были готовы принять во внимание как индивидуальные показания, так и целый хор жалоб и стенаний. Античный мир редко позволял женщинам высказывать то, что у них на уме, ни в реальной жизни, ни в мифах, сказаниях или истории. Были, конечно, исключения, и Еврипид Позволяет Гекубе, узнавшей, что она отдана в рабыни Одисею, отозваться о герое самым нелестным образом. Жребий меня лукавому отдал в неволю зловерному. Право не знает он, бог не страшит его. Змей подколодный он гневом согласья царя Дисей творит с ума переменное. Но тут же Еврипид в других строках возлагает вину за всю троянскую войну на Елену. О, сколько ты утратил, Леон, и одного всё это жертвы ложа. Маргаретт вот поняла, что женщину античности можно оживить и наделить голосом. Но ещё до Пинелопиады Криста Вольф нашла родственную душу в греческой женщине, чей голос был навечно обречён оставаться без внимания, но должен был быть наконец услышан в наши дни. Говорит своим собственным голосом. Это главное, заявляет Кассандра в одноимённом романе Вольф 1983 года. В Кассандре Вольф видит своё альтер эго, двойника. Она способна прорицать будущее, потому что у неё хватает смелости видеть вещи такими, какие они есть в настоящем. Читала ли Вольф Симону Вэйл, написавшую эссе о былиаде и назвавшую её поэмой о силе? Истинный герой эпоса Гомера, утверждала французская политическая активистка и философ, это сила, которая порабощает всех, кто подпадает под её влияние, делая из них вещь. В своих объёмных примечаниях в форме четырёх дополнительных документов, сопровождающих роман и описывающих процесс его создания, Вольф объясняет, почему решила говорить голосом Кассандры. «Судьба Кассандры служит прообразом участие всех женщин на протяжении последующих трех тысяч лет. Быть превращенной в объект». «Кому я могу признаться, что Илиада мне скучна?» спрашивает Вольф в минуту бескомпромиссной откровенности. Ошеломленная прямотой этого вопроса, я задумалась о том, как долго мне самой не удавалось искренне, полноценно погрузиться в Илиаду, Мой разум отказывался разбираться во всех этих подробностях военного дела и удерживать их в памяти. Почему я вечно путала греческих воинов с их противниками троянцами, на чьей стороне Аякс, и не могла уследить за всеми их сюжетными линиями? Причина была не в том, что я не могла идентифицировать себя с Ахиллесом, Гектором или Приамом, а в том, что Гомер даровал нам историю, которая держится на злобе в войне, насилии, убийствах, побоях и героических деяниях. Женщины, говорит нам Вольф, живут в другой реальности. И мир Илиады, если взглянуть на него глазами жрицы и прорицательницы Кассандры, может предстать в новом свете и по-новому увлечь читателя. Внезапно у Ахиллеса появляется новая характеристика. Ахиллес этот скот. Героический поиск славы и бессмертия внезапно смиренно уступает место другой миссии, другому квесту, попыткам избежать полного разрушения города и гибели его населения, унты-ганг, тотального уничтожения. Угроза уничтожения современного мира, в данном случае ядерная, и стала стимулом для создания Кассандры. В 1980 году Кристо Вольф, жившая в то время в Восточной Германии, отправилась со своим мужем Герхардом в Грецию. Два года спустя она подготовила пять лекций о поэтике, четыре из которых были посвящены ее путешествию по Греции, а пятая стала наброском Кассандры. Четыре вводные лекции вышли отдельно под названием «Условия повествования». Они переносят нас в мир туризма и античной истории, поэтики и политики. Что побудило Вольф сосредоточить свое внимание на Кассандре, не считая желания написать что-то о женщине, которая, как и сама писательница, оперировала словами? Вольф метила высоко. Она хотела ни много ни мало развенчать саморазрушительную логику западного мира, его увлечение к смерти, которая обернулась разрушением города, убийством мужчин и порабощением женщин. Угроза ядерной войны стала для нее поводом написать об античной цивилизации, которая пошла по пути, приведшему ее к уничтожению. Кассандра, чьи слова и пророчества никого не трогают, становится своего рода прообразом писателя современной Вольф-эпохи, который отчаянно пытается предупредить и удержать от рокового шага «Тот, кто ударит первым, умрет вторым», но оказывается трагически не способен осуществить план эффективного сопротивления. В романе «Тысяча кораблей» 2019-й Натали Хейнс, британская писательница с дипломом Кембриджа по античной литературе, берется дирижировать целым многоголосым хором, чтобы позволить нам услышать сразу очень многих из тех, кому Гомер не дал слова. А кому же быть проводником этих голосов, как Николеопе, музея эпической поэзии? Что же она поет? Я пела о женщинах, о женщинах, таящихся в тени, Я пела о тех, кого забыли, о тех, кем пренебрегли, о тех, кого не стали упоминать. Я собрала старые истории и стряхнула их так, чтобы все спрятанные в них женщины оказались прямо на виду. Я воспела их, потому что они долго дожидались своего часа. Всё так, как я ему и обещала. Это история не одной женщины и не двух. Это история их всех. Война не обходит стороной половину из тех, начей век выпадает. В своём рассказе Каллиопа также благодарит Мнемазину, которая помогает восстановить и увековечить в памяти подвиги женщин былых времён. Мы слышим голоса вериниц и троянок, в числе которых Гекуба, Поликсена и другие, а также гречанок Афигении, Да Пенилопы. Гомер, как мы теперь видим, рассказал нам лишь половину истории, а другая забытая половина. Отмечена актами героизма превосходящими все деяния, которые воспел, по словам Хейнс, один из величайших основополагающих текстов о войне и воинах, мужчинах и мужественности. Невозможно забыть слова гордой идущей на казнь Поликсены: её не смогут назвать малодушной. Разве Инона не меньше герой, чем Минелай, спрашивает Калеопа? он теряет жену, собирает целую армию, чтобы вернуть её обратно, и платит за это бессчётными жизнями тех, кто пал на поле боя, и тех, кто стал вдовами, сиротами и рабами. Энона лишилась мужа и одна воспитывает их сына. Что из этого по-настоящему героический поступок? Никто не воспевает отвагу тех из нас, кто был оставлен дома, отмечает Пенелопа. Супруга Одиссея пишет ему серию посланий, каждое из которых насквозь пропитано сарказмом. Ты предан славе больше, чем был когда-то предан мне, пишет она. И, конечно, с твоим собственным величием тебя никогда ничто не разлучит, добавляет она, размышляя о причинах, по которым Одиссей не торопится вернуться домой к жене и сыну. Другими словами, истинный героизм проявляют не те, кто стремится к бессмертию и славе, а бесстрашные женщины, охраняющие жизнь, хотя бы только свою, вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных актах разрушения. В какой-то момент Калиопа шепчет на ухо Гомеру. «Она, Креуса, не сноска под важным текстом. Она — личность. И она, и все другие троянки, как любая личность, достойны памяти. И гречанки тоже». По воле Музы, которая устала от Гомера и решила возложить обязанность рассказать о Троянской войне на другого поэта, новым сказителем становится Хейнс. Как и Гомер, наберётся увековечить события той войны, но на этот раз, вспомнив и одарив бессмертием всех тех, кто был доселе мёртв, погребён и забыт. И гречанки, и троянки возвращаются к жизни говорят с нами, внушают нам новое понимание отваги и неравнодушия, которые понадобились им, чтобы выжить и стать нашими новыми героинями. Поднять завес у молчания. Очевидно, что мужчинам из мифов повезло гораздо больше, чем женщинам, потому что о страстях, которые их обуревают, ярости, мести или любви, нам известно намного больше. Лавиния 2008 Урсула Легуин. Начинается с сетования. И все же моя роль и моя жизнь в его «Вергилия» поэме столь неприметны и скучны, если не считать того знамения, когда у меня вспыхивают волосы, настолько бесцветны и настолько условны, что я просто не в силах это терпеть. Лавиния хочет быть услышанной. «Уж хотя бы один-то раз я могу позволить себе высказаться? Ведь он же не позволил мне ни слова сказать!» Вот мне и приходится брать инициативу в свои руки. Мой поэт дал мне долгую жизнь, но уж больно тесную, а мне необходим простор, мне необходим воздух. Урсула Ле Гуин, сама называвшая себя сокрушительницей жанров, однажды написала, что игры, в которые она играет, это трансформация и изобретательность. Спекулятивная литература, миф, фэнтези, научная фантастика, дала ей возможности использовать своё творческое воображение не только для того, чтобы опровергать или разрушать существующий порядок вещей, но и для того, чтобы исследовать вопросы инаковости и гендера. Я всего лишь сместила точку зрения, призналась она в одном интервью, и благодаря этому единственному изменению мы вдруг увидели весь мир с точки зрения бесправных. Литературное творчество позволило Легуин проникать в чужие мысли и изучать сознание других людей. В лавине звучит голос, который Вергилий не дал нам услышать. Ле Гуин, которая долгие годы старалась научиться писать свои тексты как женщина, в какой-то момент решила не соревноваться с литературной элитой, со всеми этими парнями, с их обширными империями и владениями. В напутственной речи, произнесенной перед выпускниками колледжа Бринмор в 1986 году, Ле Гуин рассказала им о двух разных языковых регистрах отцовском языке, голосе силы и разума, и материнском языке, языке историй, общения и отношений. В этой идеологической дихотомии материнский язык обесценивается как неточный, невнятный, грубый, ограниченный, обыденный и банальный. Он однообразен, добавляет Легуин. Одно и то же повторяется снова и снова до бесконечности, как и в работе, которую называют женской. Она же призвала своих слушательниц, почти так же, как Кэмпбелл, когда говорил о силе художников, использовать третий языковой регистр, голос песен, поэзии и литературы. «Мне надоело женское молчание. Я хочу вас услышать. Я хочу услышать, как вы говорите об очень многих вещах». В 2018 году британская писательница Пэт Баркер ответила на призыв Легуин своим романом Безмолвие девушек, которое начинается с кардинально иной оценки героического поведения, представленного нам в Илиаде. Ахилл великий, Ахилл сиятельный, Ахилл богаравный. Нет числа хвалебным эпитетам. Мы к подобным словам никогда не обращались. Мы просто звали его Жнеццом. В безмолвии девушек мы слышим голос не только Брисеиды, правительницы одного из соседних строев, царств, которая попала в плен к грекам и стала рабыней Ахиллеса, но и всех тех, кому выпало страдать в годы осады Трои. Что мы знаем о тех событиях? Потому что это его история. Я увязла в его истории, но вместе с тем не играла в ней никакой роли. До нас дошли слова и деяния Ахиллеса, но не Брисеиды. Какими представлением мы пред людьми спустя столетие? Я знаю одно. Людям не захочется слушать о завоеваниях и рабстве, об убитых мужчинах и мальчиках, о порабощённых женщинах и девочках. Им не захочется знать, что мы жили среди насилия. Нет, им придётся по душе нечто более нежное. Кажется, будто Пэт Баркер приобщила Брисеиду к движению Миту, чтобы та смогла обрести собственный голос вписать свое имя в историю и восстановить собственное человеческое достоинство, озвучив то, что ей пришлось пережить. «Теперь начинается моя собственная история», — такими словами она завершает свой рассказ. Когда у Бресеиды появляется собственная история, она в некотором смысле становится такой же героической фигурой, как Ахиллес, и, может, даже больше заслуживает так называться, чем этот древнегреческий Камилл, Герой, который её поработил, и сделал всё возможное, чтобы мы никогда о ней не узнали. Песня и сказание оказываются знамением деяний, как только мы узнаём, что именно вечная жизнь в художественных произведениях обеспечивает человеку бессмертие. Сначала Брисеида рассказывает нам, как Ахиллес берётся за лиру, чтобы петь песни о бессмертной славе, о героях, погибших на поле брани или куда-か креже вернувшихся домой с триумфом. Но позже она осознаёт, что те простые колыбельные, которые троянки поют своим греческим детям на своём материнском языке, тоже сумеют их увековечить. "Я подумала тогда: мы будем жить. Наши песни, наша история. Греки никогда не забудут нас. Их сыновья будут помнить те песни, которые пели им их троянские матери". Роман Баркер во многих отношениях воплощает собой образ говорящей книги. Этот оксиморон придумал Генри Луис Гейтс в своей литературоведческой работе, означающее обезьяна. Гейтс объясняет при помощи этого термина борьбу устного и письменного слова, которая наблюдается в литературной традиции выходцев из Африки. Эта культура исторически предпочитает голоса и просторечие, письменному, литературному тексту и ставит автобиографию выше повествования в третьем лице. Здесь важно помнить, что обресиида, как и афрамиканец южных штатов до гражданской войны в США, не имеет статуса человека. Будучи рабыней, она представляет собой по сути вещь. Это собственность, которой можно овладеть, которую можно оставить себе, обменять на что-то другое, просто выбросить. Её идентичность и принадлежность к человеческому роду были стёрты. В какой-то момент Брисеида случайно подслушивает перепалку Ахиллеса с Нестором. Было сказано ещё много слов об отваге, мужестве, верности, чести, но затем она перестаёт их слушать. Почему? Потому что замечает, что каждый раз, когда речь заходит о ней, они оба называют её не Брисеида, а это. Для меня имело значение лишь одно короткое слово это Это моё. Он этого не заслужил. Она всего лишь вещь, предмет их сделок, и у неё нет права голоса, она не может вмешаться в разговоры и отстаивать своё человеческое достоинство. Как и Пенелопа в современном эпосе Этвуд, Брисеида возвращается к нам из мира мёртвых, однако в отличие от Пенелопы, она говорит с нами как живой человек, а не как дух, вещающий из загробного царства. Брисиида обращается к нам простым языком и рассказывает нам свою биографию, чтобы указать на ошибки и искажения в поэме Гомера и оставить в человеческой памяти свой след. Расскажет ли кто-то твою историю? Эта строчка из бродвейского мюзикл Лагамелтон напоминает нам о том, что женская линия в семейной и общекультурной генеалогии зачастую сознательно игнорируется. Даже если жизнь этих женщин полнилась словами и деяниями не сколько ни уступающими, а иногда и превосходящими по силе слова и деяния наших культурных героев. Ответ на этот вопрос понятен. Нет, кто-то вряд ли станет рассказывать твою историю. Сделать это можешь только ты сама. Брисиида возвращает себя обратно в нарратив, как и Элиза в Гамлетне, но только полнее и не просто в качестве камео. И при помощи собственного голоса обретает такое же литературное бессмертие, которым были наделены мужчины подобные Ахиллесу. Мифы и сказки призывают нас нажать кнопку обновить, напитать героев кислородом, заполнить лакуны в сюжетах, предложить новые версии. Не будем забывать, что раньше эти тексты звучали в публичных пространствах в форме импровизации и представляли собой нечто вроде коллективного спора. Один говорил: Другие отзывались, задавался вопрос, следовал ответ, и время от времени кто-то восклицал: "Я слышал, что всё было не так". Женские фигуры из мифов, где раньше главенствовали мужчины, теперь могут принимать активное участие в сюжете. Современные писательницы уже показали нам, что сознание этих героинь может быть таким же глубоким, богатым и сложным, как сознание персонажей из романов наших дней. Обретя цельность и выйдя на первый план, Эти фигуры стали полноценными героинями. Они получили возможность высказаться прямо и откровенно и стали способны изменить ту историю, которую о них рассказывали, либо сделать более значимой свою роль в ней. И, судя по заголовкам романов 21 века, вдохновлённых мифологическими сюжетами, со своей задачей изменить знакомые нарративы эти героини более чем справляются. Достаточно посмотреть, сколько на настоящий момент существует приложений истории Аиды и Персефоны. Их более двух сотен, в том числе Сияющая тьма Эмилию Витмен, Девушка с ароматом ночи Броди Эштон, Ради любви Аида Саши Сэммерс, Мой бывший из Ада Телулы Дарлинг. В своём романе Церцея Модлен Миллер превращает дочь Гелиоса из злой ведьмы, которая делает из мужчин свиней в женщину с сильным материнским инстинктом, способностью исцелять при помощи своей магии и страстным желанием избавиться от жестокости, которую она унаследовала от богов, и заменить её состраданием. У Церцеи есть своя история. Мы узнаём о её безответной любви к смертному рыбаку по имени Главк, о том, как она очистила Ясона и Медею от их грехов и какую роль сыграла в сюжете о Минотавре. К тому времени, как на остров Эя прибывает Одиссей, мы уже знаем, почему Цирцея накладывает заклятия на моряков. Она не раз становилась жертвой сексуального насилия и теперь защищает себя от покушений. В отличие от богов, обладающих лишь ограниченным спектром эмоций, Цирцея начинает развиваться. Она уходит от непоколебимой справедливости и холодного безразличия богов, и начинает проявлять сострадательную заботу, которая делает её более человечной. Когда она предполагает, что Телемаха могли бы прозвать справедливым, он отвечает: Так называют того, кто настолько скушен, что ничего лучше для него не придумаешь. Миллер, как и это вот до неё, сама оказывается настоящей волшебницей. Она создаёт свою цирцею и вдыхает в неё жизнь, с потрясающим мастерством управляя античным миром как и у богами, так и смертными. Лёжа в постели и размышляя о своей обретённой уязвимости и смертности своих детей и мужа, Цирцея вдруг решает встать и пойти к своим травам. "Я что-нибудь творю, что-нибудь преобразую", говорит она нам, чувствуя, что её колдовская сила всё та же и даже больше, она испытывает благодарность. У многих ли есть такие способности? Такая свобода и защита, как у меня. Миллер, хитроумный двойник собственного персонажа, создаёт самореферентный нарратив, текст, который говорит о магии слов не меньше, чем о магии волшебных зелий. Она накладывает на нас заклятие и переносит в античный мир, где раскрывает перед нами богатую внутреннюю жизнь персонажей, которые до этого оставались неуслышанными и непонятыми но теперь обрели собственную историю, перекликающуюся с той, что знакома нам по произведениям авторов мужчин. Баркер воскрешает Бресеиду, а Миллер — Церцею. Они увековечивают судьбы этих героинь и спасают их от забвения. Помните, что Ханна Арендт говорила о значимости истории? Гомер был известен как просветитель Эллады, потому что он обеспечил бессмертие воинов, увековечив их деяния. Теперь пришло время другим авторам взять на себя роль просветителей молодых поколений и продлить жизнь классических сюжетов, предложив взглянуть на события с другой точки зрения и переосмыслив судьбу знакомых персонажей. Современные исказители могут донести до нас истории героев и героинь и тем самым создать коллективную память, которая сохранит слова и деяния людей прошлого, сумевших обрести не только славу, но также достоинство и сострадательность пауки, сказители, паутина. Когда в рамках моего Гарвардского учебного курса под названием Сказки, мифы и фэнтези мы с каждой новой группой доходили до паутины Шарлотты, Элвина Брукса Уайта, меня много лет подряд ставил в тупик вопрос очередного студента: почему одного из персонажей там зовут буквально Гамер? Мне казалось, что связывать Хоума Разу Кирмана, этого ничем не примечательного дядю Ферн, простого фермера, который выставляет поросенка Уилбера на ярмарке, с великим древнегреческим сказителем было как-то неуместно. Однако со временем я стала задумываться. Быть может, Вайт действительно вложил в свою историю о паучихе по имени Шарлота то, что у киноманов принято называть пасхалкой. В конце концов, Шарлота необычная паучиха. Она знает, на что способны слова и как их использовать. А ещё она знаток искусства увековечивания. Вайт, как известно, начинает паутину Шарлотты с вопроса, который никак не ожидаешь увидеть в книжке для маленьких читателей. Куда это папа пошёл с топором? Повесть прослеживает судьбу поросёнка Вилбера с того момента, как девочка Ферн спасает его от гибели вскоре после рождения. До того, как Шарлота помогает ему избежать участи быть пущенным на мясо, получив оплететы из своей волшебной паутины слова, описывающие достоинство Вилбера, в том числе красавец, сияющий и безропотный. В главе под названием Чудо мы видим, а Вайт очень старается, чтобы мы себе всё это правильно представили, паутину, которая уж никак не похожа на смертельную ловушку для насекомых. В утреннем тумане шарлотина паутина была особенно красива. Каждая её нить сияла десятками крошечных водяных бусинок. Паутина переливалась в лучах света. Она походила на тончайшую вуаль. В её узоре было что-то прекрасное и загадочное. И в центре паутины выплетени слова: "Ну и поросёнок". А следующие строчки, как нельзя точно описывают писательский труд. Уже давно наступила ночь, и все обитатели амбара спали, а Шарлотта без устали трудилась над паутиной. Паучиха Уайта не просто скромная наследница Арахны, гордой ткачихе, умевшей создавать красивейшие гобелены. Ей подвластна магия слов. Она оживляет язык, некоторые из ее слов позаимствованы из городской свалки, и направляет свое искусство на то, чтобы преобразить и облагородить Вилбера. Кроме того, она учит Вильбера, как правильно использовать слова, чтобы потом, после её смерти, он не одалдал дань её памяти перед лицом её дочери. Думаю, я вправе сказать вам, что я был глубоко привязан к вашей матери. Я обязан ей жизнью. Она была выдающейся личностью, красавицей, преданным другом. Память о ней я навсегда сберегу в своём сердце. Паутина Шарлотты полна смыслов, И мы увидим в последующих главах, как традиционный женский труд, придание качества изготовлению тканей, исторически был связан со скозительством, служил героиням средством для борьбы и облечения и давал им возможность поднять завес умолчания. Однако сначала давайте поговорим о самой культуре замалчивания.